Friendly Baum. Волшебство страны Оз. Совместное издание издательства Европейского дома и издательства Нота Бенни при участии общества Зерно. Санкт-Петербург, 1992 год. Гора Жева. На самом самом востоке страны Оз, в краю, где живут Жевунны, возвышается огромная гора. Это гора Жева. По одну сторону от подножия горы расположена пустыня мёртвых песков, отделяющая сказочную страну Ус от всего остального мира. По другую до самого холма тянутся прекрасные плодородные земли, населённые жвунами. Но надо сказать, что народ жвунов любуется горой с жевы со стороны и знает о ней очень мало. Это потому, что примерно на трети её высоты начинается такая крутизна, что и не заберёшься. А если на верхушке горы, достающие почти до самого неба, и живут какие-то люди, так же во нам что за дело? А люди там и впрямь живут. И ничем они не хуже живунов. Вершина горы Жево похожа на блюдце, широкое и глубокое. А внутри этого блюдца поля, где колосятся хлеба и растут всяческие овощи, луга, где пасётся скот, обильные реки, и ветки в садах так и гнутся от разных плодов. То там, то здесь виднеются дома, а в них живут верхняки, как они сами себя называют. Верхняки спускаются со своей горы очень-очень редко, по той же причине, по какой же вуны не забираются наверх. Больно уж гора крута. В одном из этих домов живет мудрый старик верхняк по имени Бини Ару. Когда-то он был искусным чародеем, но Озма, повелевающая всем и всеми в стране Оз, и сдала указ, по которому никому из жителей ее государства заниматься колдовством не разрешалось. Только Глинде Доброй и волшебнику страны Оз. И когда могучий орел, посланец Глинды, принес верхникам это распоряжение Озмы, старый Бини Ару немедленно прекратил свои чародейские занятия. Все свои таинственные порошки и прочие колдовские принадлежности он уничтожил, И стал честно жить по указу. Саму-то узму он никогда не видел, но знал, что она правительница, а значит, ей надо подчиняться. И только одно его печалило. В своё время он открыл совершенно новый способ превращений, неизвестный ни одному чародею. Ни сама Глинда добрая его не знала, ни волшебник, ни доглар пипт, ни старый момби. Да и вообще никто из тех, кто занимался магией. Этой тайной владел только один Биниару. Это был самый простой в мире способ превратить кого угодно во что захочешь. В зверя, в птицу, в рыбу, а потом обратно. Надо было только научиться выговаривать волшебное слово – «Пирсглкс». Сам Биниару пользовался этим способом много раз, но никогда и никому не вредил. Если ему случалось забрести далеко от дома – И тут он вдруг обнаружил, что прогладался. Биняру говорил: "Хочу стать коровой". Пиркс гулс. И тогда можно было поесть травы и утолить голод. А поскольку в стране Ос все звери и птицы умеют разговаривать, то и корова, наевшись, могла сказать: "Хочу быть Биняру". Пиркс гулс. А волшебное слово, если его правильно произнести, возвращало ему прежний вид. Я бы, наверное, ни за что не посмел вот так вот открыто написать здесь это волшебное слово, если бы предполагал, что мои читатели сумеют его правильно произнести и превратить себя или других во что-нибудь и такое. Факт тот, что никто в целом свете, кроме кроме самого Бини Ару, во всяком случае к тому дню, когда началась эта история, так и не сумел, как следует, выговорить Pirskulls. Так что я без страха открываю вам заклинание. Но всё-таки, если вы читаете эту книжку вслух, лучше даже не пытаться произнести Mirscul, а то как бы какой беды не вышло. Когда Биниару открыл тайному таинством превращений, для которых не требовались ни порошки, ни приспособления, ни алхимия, ни даже травы, и которые срабатывали безотказно, ему стало страшно, жаль, что такое удивительное открытие На веки останется неизвестным и будет потерян для человечества. Он решил было никогда больше им не пользоваться, сразу Узма это запретила. Но тут ему пришло в голову, что Узма-то ещё девчонка, может, придёт день, когда она передумает, да и разрешит своим подданным заниматься колдовством. И вот тогда он Бини Ару опять сможет превращать и себя, и других, если, конечно, к тому времени не позабудет, как правильно произносить Пир склс. Хорошенько всё обдумав, он решил записать и само заклинание, и способ его выговаривания, а потом спрятать запись в каком-нибудь надёжном месте, чтобы самому отыскать её даже через много лет, а другие, чтобы её вовек не нашли. Идея была очень неглупая, но только старому чародею совсем не сразу удалось придумать такое потайное место. Он облазил всё блюдцы на вершине горы Жевы, но подходящего местечка, надежно укрытого от посторонних глаз, так и не нашел. И в конце концов он пришел к выводу, что лучше всего написать слово прямо у себя в доме. Надо вам сказать, что у Биниару была жена, и ее звали Мопси Ару. Она славилась своими пирогами с черникой, и был у них сын по имени Кики Ару, который ничем не успел прославиться, разве что своим упрямством. Характер у него испортился потому, что он вечно чувствовал себя несчастным. А несчастным он чувствовал себя потому, что мечтал спуститься с горы, других посмотреть и себя показать, а отец ему все никак не разрешал. Сородичи не обращали на Кикиару ровно никакого внимания, дружно решив, что человек он ни к чем. Раз в году на горе Жева устраивали большой праздник, в котором участвовали все до единого верхники. Они исходились в самом центре своего блюдца, с утра до ночи веселились и пировали. Молодёжь танцевала и пела песни, женщины выставляли на столы всякие вкусности, а мужчины играли на разных музыкальных инструментах и рассказывали сказки. Обычно Кикиару ходил на праздник вместе с родителями и сычом сидел в стороне. Не танцевал, не пел, даже не разговаривал с другими молодыми людьми. потому-то даже в праздник он был не веселее, чем в будни. А в этот раз он вообще заявил Биниару и Мопсяру, что и совсем не пойдёт. Уж лучше он посидит дома наедине со своими страданиями, сказал он. А они с радостью пошли без него. И вот, оставшись один, Кики вдруг вздумал сходить в комнату отца, куда ему и заглядывать-то не разрешалось. поискать какие-нибудь волшебные приспособления, которыми пользовался Бини-Ару, когда еще занимался магией. Войдя в комнату, Кики запнулся о половицу. Он обшарил всю комнату, но никаких колдовских штучек так и не нашел, ведь все было уничтожено. Весьма разочарованный, он уже хотел было уйти, да вдруг опять споткнулся о ту же самую половицу. Тут уж он призадумался, хорошенько разглядев злосчастную доску, Кикия обнаружил, что её не так давно вынимали из пола, а потом приколотили обратно, но так, что она тюточку выступала над другими. Но зачем же было отцу вынимать половицу? Вдруг он спрятал под ней какой-нибудь волшебный инструмент. Кики взял стамеску, приподнял половицу, но ничего под ней не нашёл. Он совсем уже собирался уложить половицу на место, да тут она выскользнула у него из рук, перевернулась. И он заметил, что за знанками что-то написано. В комнате было темновато, и он подтащил половицу к самому окну, чтобы получше рассмотреть. Тут он всё и прочёл: как правильно произносить волшебное слово пирскулс, которое превращает кого угодно во что угодно, а если его повторить, то и обратно. Сперва Кики Ару даже не уразумел, какая удивительная тайна ему открылась. Но позже ему пришло в голову, что это может оказаться полезным, и он старательно переписал все указания по произнесению слова «Пирскокс» на листок бумаги, затем сложил бумажку, сунул ее в карман, а половицу уложил на место. Никто бы и не догадался, что ее вообще вынимали. Кики отправился в сад и, усевшись под деревом, внимательно изучил свою заветную бумажку. Ему всегда хотелось выбраться с горы Жева. посмотреть большой мир, а особенно страну Ос. Он сообразил, что если только сумеет превратиться в птицу, то улетит куда захочет, а когда решит вернуться, то запросто прилетит назад. Однако первым делом надо было выучить наизусть волшебное слово и научиться его выговаривать. Ведь птицей не унести бумажку с собой, а если Кики позабудет заклинание, то в прежний вид ему не вернуться никогда. Поэтому он долго-долго читал по бумажке и повторял про себя заклинание сотни раз, пока не удостоверился, что затвердил его накрепко. А чтобы уж совсем быть уверенным, что не позабудет, он положил бумажку в консервную банку, отнёс её в заброшенную часть сада и спрятал под груды камней. Было уже довольно поздно, а Кики хотел совершить своё первое превращение, пока родители не вернулись с праздника. Хачусте большой и сильной птицей, вроде ястреба, пирск глаз, вот он говорил, он, остановившись на крыльце, и тут же почувствовал, как неудержимо меняется его тело. Загнул оба крыльями, он скачил на перила крыльца и закричал: "Кау-кау!" Ему было смешно, но потом он подумал: "Это, наверное, у больших птиц смех такой. Ну-ка, испробуем крылья, хватит ли в них силы, чтобы перелететь через пустыню?" Он же решил в первое путешествие отправиться за пределы страны Оз. Дело в том, что Кики прекрасно отдавал себе отчет в том, что, украв тайну превращения, он нарушил закон, ведь он занимался колдовством. Как бы Глинда или волшебник не поймали его, да не казнили, намного безопаснее будет удрать из страны Оз вовсе. Кики потихоньку поднялся в воздух и, расправив широкие крылья, поплыл плавными кругами над домами, над полями, над всей горой Жевой. С такой высоты было видно далеко и раскаленные пески страшной мертвой пустынь, и та, другая страна, где так приятно попутешествовать. И он отправился в долгий полет, в те края, мерно размахивая мощными крыльями. Введение К моим читателям Как это ни странно, в событиях, которые происходят в последние годы в нашем большом мире, можно найти столько чудесного и увлекательного, что я и не мечтаю, чтобы рассказы о стране Ос могли с ними сравниться. И всё же, волшебство страны Ос это самое необычайное из того, что я читал или слышал по эту сторону великой пустыни, отрезавшей нас от страны Ос, даже в наше захватывающее время. И потому я очень надеюсь, что эта книга привлечёт тех, кто любит всё новое. Болезнь, надолго приковавшая меня к постели, не позволила мне ответить на все ваши милые письма, если только к ним не были приложены марки. И теперь мне, надеюсь, удастся отнестись с должным вниманием ко всем до единого письмам, какими жалуют меня мои читатели. Уверяю вас, что любовь моя к вам неизменна. Надеюсь, что книги о стране Оз будут заставлять вам удовольствие до тех пор, пока я буду в силах их писать. Преданы вам всей душой. Эл Фрэнк Баум. Королевский историк страны Уоз. Уосклад Голливуд, штат Калифорния, 1919 год. Ястреб. Даже ястребу, чтобы пересечь мёртвую пустыню, приходится лететь как можно выше из-за едовитых испарений, спускаемых песком. К тому времени, как Кикиару достиг края пустыни, ему уже было совсем плохо. Но свежий воздух восстановил его силы. И вот он уже летит над широким плоскогорием, которое называлось Верхнеземьем. За ним лежит долина, известная как Нижнеземья. В этих краях властвовал пряничный человек Джон Дафф. А первым министром у него был тогда Ангел Чик. Ястреб сделал там остановку, передохнул, а затем полетел к северу, минуя прекрасную веселую страну, где до сих пор правит Суэль. Очаровательная восковая куколка. А потом, огибая пустыню, он свернул к западу и устроился на верхушке дерева в ничейном королевстве. Кيكي уже притомился, да и солнце садилось, так что он решил остаться здесь до самого утра. С верхушки дерева ему виден был домик по соседству, такой уютный с виду. Во дворе мужчина доил корову. А миловидная женщина высунулась из двери и звала его ужинать. Только теперь Кики начал задумываться, о чем же питаются ястребы. Он проголодался, но понятия не имел, где взять еды. Думалось ему и о том, что посёлка могла быть поуютнее, чем лужи из жёстких веток. Он грянулся о землю и вскричал: "Хочу опять превратиться в Кикиару Пирсколс". В ту же секунду он сделался прежним. Подойдя к домику, он постучал в дверь и попросил поужинать. «Кто ты такой?» — спросил его хозяин. «Путешественник из страны Ост» назвал себя Кикиару. «Ну тогда входи, гостем будешь», — пригласил хозяин. Кики вкусно и сытно накормили, уложили спать в удобную кровать. Он был очень учтив с хозяевами, хотя и отказался отвечать на вопросы, которые во множестве задавали ему добрые жители ничейной земли. В дальних странах молодой человек перестал так остро ощущать своё несчастье и сделался немного покладистее. Хозяева, сочтя его весьма достойным человеком, на утро предложили ему завтрак, который был едва ли не лучше ужина. А после довольный Кики снова отправился в путь. От шага в чесок по прекрасной стране, где тогда правил король Бат Кикиару, решил, что можно ведь путешествовать и побыстрее. дай повидать побольше, если лететь в облике птицы. Он превратил себя в снежную чайку. Посидел в большой город Нич, он осмотрел там королевский дворец и сады. Потом он полетел дальше к западу, в королевство Икс. И, погостив денёк у владений королевы Зикси, продолжил свой путь к земле Ф. Везде, где бы он ни был, как ему казалось, было намного приятнее, чем дом. в люцобразной стране верхнихков. И он окончательно решил для себя, что когда доберётся до самой красивой и самой лучшей страны, то устроится там на постоянное жительство и будет наслаждаться жизнью, как сможет. Прибыв в страну эльфов, он снова принял обычный облик, поскольку города там располагались неподалёку друг от друга, и не трудно было и пешком пройти. Ближе к вечеру он отыскал неплохую гостиницу и попросил у хозяина еды и ночлега. «Ну, разумеется, если у тебя есть деньги», — сказал в ответ хозяин. «А нет, только ступай своей дорогой». И это крайне удивило Кикиару, потому что в стране ОС денег не было вообще. Всякий попросту брал все, что нужно. А потому он и оказался совершенно без денег. Пришлось ему идти, куда глаза глядят. Но, проходя мимо открытого окна гостиницы, он заглянул внутрь, а там увидал какого-то старичка, который перебирал кучу золотых кружочков. Ки ки сразу догадался, что это и есть деньги. На один такой кружочек можно было купить и ужин, и ночлег. Поразмыслив, кики превратил себя в сороку. Влетев через открытое окно, он схватил золотой кружочек и унёс его в клюве, прежде чем старичок успел сообразить, что происходит. Правду сказать, старик всё равно ничего не мог поделать. Не мог же он бросить своё золото, чтобы гоняться за сорокой. А пока он будет убирать золото в кошель, сорока всё равно улетит. Разыскивать её дело пустое. Кикьяро прилетел в рощицу, бросил золотой на землю и вновь стал мальчиком. Подобрав монету, он сунул её в карман. "Ты об этом ещё пожалеешь", вдруг прокричал какой-то тоненький голосок над самым его ухом. Кикья, глянувшись, увидал воробья, который уцепившись за ветку всё это время присматривал за ним. О чём это я пожалею, не понял он. Я всё, всё видел, твердил воробей. Видел, как ты ограбил несчастного старичка, а потом прилетел сюда, и из птицы стал человеком. Я знаю, это колдовство, а колдовство продел закона. А ещё ты украл деньги, а это преступление, и это пострашнее. Вот я и говорю, что ты об этом пожалеешь. Ну и ладно, отстань, буркнул в ответ Киару. А ты всегда такой плохой, не унимался воробей. Я же не знал, что это плохо, — возразил Кики. А если даже и так, я очень рад, ненавижу хороших людей. Всегда мечтал сделать что-то плохое, да только не знал, что. Ха-ха-ха, рассмеялся вдруг кто-то густым басом за спиной Кикиару. Вот это славно, паренек! Рад с тобой познакомиться, давай руку. Воробей с испуганным писком бросился на утек со всех крыльев. Два злодея Ки ге вернулся и увидел странного старикашку, стоявшего неподалёку. Впрочем, нельзя даже сказать, что он стоял, до того он был скрюченный. Туловище у него было толстое, а ручки-ножки коротенькие и тоненькие. Круглое лицо обрасло кустистыми седыми усами и бородой, спускавшейся до самого пояса, а на макушке торчались склокоченные седые волосы. Одет он был в скучно серую одежду, которая явно была ему маловата по размеру. А все карманы выпирали, будто были набиты до отказа. "Я вас и не заметил", сказал Кикиару. "Я пришёл после тебя", отозвался странный старик. "Кто вы такой?" спросил Кики. "Меня зовут Ругеда. Раньше я был королём Униктоков, но из страны моей меня выперли, а теперь я просто бродяга". "За что же вас выперли?" поинтересовался Кики верхняк. Да, нынче просто мода такая пошла выпирать королей. Я-то был прекрасным королём. Ну, во всяком случае, я так думаю. А эти мерзкие людишки из страны Ос всё никак не могли оставить меня в покое. Ну, мне и пришлось отречься. А что это значит? Вот то и значит, что меня выперли. Поговорим-ка лучше о более приятных вещах. Ты сам кто будешь и откуда здесь взялся? Меня зовут Кики Ару. Раньше я жил в стране Ос, на горе Жиеве, а теперь совсем, как вы, бродяга. Король Никтоков хитренько глянул на него. А я слыхал, как эта птаха говорила, будто ты умеешь превращаться в сороку и обратно. Это что, правда? Кики заколебался. Но причины отрицаца не было. Он чувствовал, что это придаст ему веса в глазах старика. Ну, А в общем, правда, сознался он. Так ты ж, то ли волшебник? Нет, нет, я знаю только про превращения, засмущался тот. Ну, всё-таки тоже волшебство, одобрил старый Никток. А я раньше и сам здорово колдовал, да только враги отобрали у меня всю волшебную силу, и куда ж ты теперь подашься? Пойду в гостиницу поужинать да переночевать, объяснил Кики. А деньги-то у тебя на это есть? поинтересовался король. Есть один золотой кружочек, это который ты украл? Здорово. И ты радуешься, что стал злодеем? Ещё того лучше. Ты мне вправду нравишься, парень. Я пойду с тобой в гостиницу, если только ты пообещаешь не есть на ужин яиц. Вы не любите яиц? спросил Кики. Я их просто боюсь, они для меня опасны, вдругнув произнёс Ругеда. «Ну и ладно», — согласился Кике, — «не стану я есть яиц». «Тогда пошли», — скомандовал король Никток. Когда они вошли в гостиницу, хозяин разворчался на Кике. «А я же тебе сказал, что накормлю только тогда, когда у тебя заведутся деньжата». Кике показал ему свой золотой. «А у тебя?» — спросил хозяин, поворачиваясь к Ругеда. «У тебя-то деньги есть». «У меня есть кое-что получше», — гордо заявил старик Кикки. И вытащив из кармана мешочек, сыпанул на стол целую кучу блестящих камней, бриллиантов, рубинов и изумрудов. Хозяин вдруг сделался невероятно любезным. Он подал путешественникам великолепный ужин, и за едой мальчик спросил своего нового товарища: "Где ж ты взял столько драгоценностей?" "Так и быть, расскажу. Не стало прямица никто." -к. Когда эти людишки из страны Оса отобрали у меня моё королевство только потому, что это было моё королевство, и я хотел управлять им по-своему, они разрешили мне забрать столько драгоценных камней, сколько я смогу унести. Вот я и сделал в одежде много-много карманов и всех набил камнями. Драгоценности в пути лучше всего, их можно сменять на что угодно. Они даже лучше золотых кружочков. Наим не спросил Кики. Даже самый маленький из этих камней стоит сотни таких золотых кружочков, какой ты стащил у того старичка. Да не кричи ты так громко, в ужас размолился Кийки, ещё услышит кто-нибудь. После ужина они вместе отправились в путь. Бывший король Никтоков спросил: "А ты знаешь страшилужье нового дровосека, Дороти, Озму и всех остальных?" "Нет", ответил мальчик. "Я ведь до сих пор никогда не покидал Грожево". Я только недавно пролетел через мёртвую пустыню, обернувшись ястребом. Значит, ты из изумрудного города не видел? Никогда в жизни? Отлично, обрадовался король. Я-то в стране уоз всех знаю, и как ты догадываешься, не больно-то их люблю. В своих странствиях я всё ломал голову, как им отомстить, и только теперь, когда познакомился с тобой, я наконец придумал, как завоевать страну уоз, а самому сделаться там королём. Это даже лучше, чем быть королём Никтоков. Как же ты собираешься это сделать? Заинтересовался Кинки. А вот это неважно. Первым делом предлагаю тебе уговор. Ты мне говоришь тайну превращений, а я тебе даю целый карман драгоценных камней, причём самых больших, самых красивых, какие у меня есть. Нет, наотрез отказался Кинки. Он же понимал, что поделиться с кем-то своей тайной значило бы самому оказаться в опасности. Ну, тогда два кармана камней соблазнял его король. Ни за что, стоял на своём Кики. Так и быть, получишь все камни, ну, все до единого. Нет, нет и нет, твердил Кики, уже слегка испугавшись. Ну, смотри, заявил король, злобно глядя на мальчика. Я тогда расскажу хозяину гостиницы, что ты украл этот кусок золота. А уж он точно отправит тебя в тюрьму. Кики при такой угрозе только засмеялся. Да где ему со мной тягаться, с издёвкой сказал он. Я превращусь в льва и разорву его на кусочки, или в медведя и съем его, ну или в муху и улечу туда, где ему меня ни за что не найти. А ты и правда умеешь совершать такие удивительные превращения, спросил король, глядя на него с интересом. Само собой, гордо заявил Кики. «Могу превратить тебя хоть в деревянный столб, хоть в искру, хоть в камень, а потом возьму да и брошу на обочине дороги». Злой старик при таких словах содрогнулся. Ему все больше и больше не терпелось узнать тайну. Помолчав немного, он опять заговорил. «Могу рассказать, что я собираюсь делать. Ты только помоги мне завладеть страной ООС, а людишек, моих врагов, превратить в деревья или камни. И уж я...» «Так и быть, разрешу тебе стать правителем страны ОС, а сам буду твоим первым министром. Надо же кому-то присматривать за выполнением твоих указов». «Помочь-то я тебе помогу», — пообещал Кики. «Только тайну мою все равно ты не узнаешь». Король был до того раз гневан, что даже подпрыгнул на месте и затрясся от злости. Но мальчик ни капельки не испугался. Он смеялся в лицо, взбобному старикашке, а тот от этого расходился еще больше. «Брось ты лучше эту затею», — посоветовал Кики. Когда Ругеда маленько успокоился, «Уж не знаю, что тебе сделали люди страны ОС, только мне лично они не враги. А если тебя вышвырнули с твоего королевства, то это твое личное дело, но никак не мое». «Разве тебе не хочется стать королем в такой чудесной стране?» — удивился Ругеда. «Это было бы неплохо», — признался Кики Ару. «Ару». «Да, только ты же сам хотел быть королем. Как бы нам из-за этого не перессориться? Нет, нет, что ты, старик, решился пойти на обман. Если разобраться, так вовсе мне ни к чему вся эта страна ОС. Я даже жить-то там не рвусь. Единственное, чего я и в самом деле хочу, это отомстить. Если нам удастся победить страну ОС, то у меня хватит волшебной силы и на то, чтобы отвоевать свое собственное королевство». А тогда я уйду в свои подземные пещеры, там намного уютнее, чем наверху. Так что вот тебе честная сделка. Помоги мне заполучить мою волшебную силу, вернуть её от глинды и волшебника, а я уж никогда не стану мешать тебе править страной Уз. М-м, надо подумать, ответил ему Кинги и весь остаток вечера промолчал. Ночью, когда все в гостинице уснули, старый Ругеда Король Ник Токов тихонько проглядился с кровати и прокрался в комнату Кикиару. Он хотел тайком обследовать все карманы мальчика. Должно же у него быть где-то волшебное средство для превращений. Но мы-то знаем, что никакого особого средства у Кики не было. Как ни шарил ругеды, ничего такого волшебного не обнаружилось, и он отправился спать, сильно усомнившись в том, что Кики вообще умеет превращаться. А на утро сказал «Куда ты собираешься направиться сегодня?» «Думаю посетить розовое королевство», — сказал мальчик. «Путь туда не близкий», — вздохнул хитрый король. «А я превращусь в птицу», — не смутился Кики, «и в раз дамчусь до розового королевства». «Тогда превращай меня в птицу, я полечу с тобой», — предложил Ругеда. «Только лучше уж нам полететь прямо в страну Оз». Кики задумался. Как нехороши были страны, где он уже побывал, Он повсюду слышал, что страна Оз еще краеша, еще сказочнее. Его родина тоже была частью великой страны Оз, и если уж и представляется возможность стать там королем, то не худо бы с ней познакомиться. А пока Кики верхняк размышлял, Ругеда тоже было о чем подумать. Парень обладал волшебной силой, и хоть во многом он простачок простачком, по всему видно, что с тайной он просто так не расстанется. Но ус, если Рогия до сумеет добиться, чтобы мальчишка перенёс его хитроумного никто ко в страну Уз, куда иначе не добраться, то потом ему может быть удастся втянуть Кики в заговор, который старик давно уже вынашивал в своей коварной душе. А ведь в стране Уз есть свои черти, и волшебники заметил слух Кики. Превращайся, не превращайся, они нас всё равно могут выследить. Да нет, надо только быть осторожнее, успокоил его Ругеда. У Озма есть такая волшебная картина, которая показывает всё, что хозяйка захочет. Так ведь Озма не будет знать, что мы под боком. Чего ж она станет просить картину показать, где мы и что делаем. А у Глинды доброй есть большая книга, которая так и называется книгой записей. В ней само собой записывается всё, что делают люди страны Уос. Едва они успевают что-нибудь сделать. Ну, знаешь, тогда нечего и пытаться, решил Кики. Глинда тут же прочтет в своей книге про все наши дела, ее волшебство сильнее моего, и она мигом расстроит все наши планы. «Я же говорю тебе, все, что делают люди, верно?» — возразил Ругенда. «В книге не бывает записи о том, что делают птицы и звери. В ней говорится только про человечьи дела, а если мы будем птицами, Глинда про нас ничего и не узнает». Двум птицам страну всё равно не завоевать, мрачно наставил мальчик. Ничего, завоюем, упрямо твердил Ругеда. Потом он почесал свою длинную козлиную бороду и надолго пал в задумчивость. Ага, есть ещё идея, объявил он. Ты же, наверное, сумеешь превратить нас не только в птиц, но и в зверей. Ясно, могу. «А сможешь птицу превратить обратно в зверя и зверя обратно в птицу, чтобы в промежутке не делаться человеком?» «Смогу», – подтвердил Кики. «Можно превратиться во что угодно, лишь бы оно умело разговаривать». И еще такое волшебное слово его надо произносить при превращениях. Раз в стране ОС разговаривают и птицы, и звери, и даже рыбы, мы вполне можем стать э, кем только пожелаешь. Но вот если я превращусь в дерево, то так навсегда я останусь деревом, мне будет просто не выговорить заклинание. Понял, ответил Ругеда, кивая копной седых волос. Да так, что вихри на макушке заболтались взад вперёд, как маятник. И это как раз то, что надо. А теперь слушай, я тебе растолкую свой план. Мы полетим в страну с видом птицы, спрячемся в густом лесу в краю Мигунов. там ты превратишь на собой их в страшных зверей а поскольку глинд зверей выслеживать не умеет то мы сможем действовать без помех ну как двум зверям собрать армию чтобы покорить могущественную страну ос не думал кики но ну, это уж совсем просто только имей в виду армия-то будет не из людей людей легко обнаружить пока мы с тобой в стране ос нам нельзя принимать человеческий облик Вот когда завладеем страной окончательно и свергнем Глинду, Озму, Волшебника, Дороти и всех остальных, тогда уж нам нечего будет бояться. Но в стране Оз невозможно никого убить, напомнил Кики. А нам вовсе не придется убивать людей, заверил Ругеда. Тогда я, должно быть, тебя не понял, стоял на своем мальчик. Что тогда будет с жителями страны Оз и какую это армию мы соберем, если не из людей? Сейчас скажу. Леса страны Оз полны зверья, а уж в дальних лесах звери совсем дикие и кровожадные. Они охотно пойдут за дикими, как они сами, вожаками. Раньше они не особенно беспокоили людей, потому что у них не было вожака, который бы повел их за собой. Но мы им прикажем помочь нам в войне против страны Оз, а в награду за это превратим всех зверей в мужчин и женщин, разрешим им жить в домах, пользоваться человеческими вещами. Людей же мы превратим в разных зверей и отправим в леса. Согласись, идея превосходная. К тому же, это так просто, что и переживать-то не о чем. А ты думаешь, звери согласятся? недоверчиво спросил мальчик. Можешь быть уверен, все звери страны Оз на нашей стороне, разве что кроме тех, кто живёт у Озмы в дворце. Но с ними можно не считаться. Зага в горщике. Кикио почти ничего не знала о стране Уса и о зверях, обитавших там. План старого короля показался ему вполне разумным. Правда, у него было подозрение, что Ругеда собирался использовать его в своих целях, и потому он решил получше приглядывать за своим приятелем-заговорщиком. До тех пор, пока он не выдаст тайну превращений, Ругеда для него не опасен. И мальчик решил про себя, что как только они завоют страну Уос, он превратится старикашку в мраморную статую и оставит в таком виде на всю жизнь. Ругеда же со своей стороны собирался всё время подсматривать и подслушивать, чтобы разгадать тайну мальчика. А уж вызнав волшебное слово, он тут же превратит Кикиару в визанко-хуворость и сожжёт на костре, чтобы избавиться от него навсегда. Вот так всегда и бывает с заговорщиками. Они даже друг другу не могут доверять. Ругеда думал, что отвратит Кики, а Кики считал, что это он водит старика за нос, и оба были очень довольны. «Через пустыню путь не близкий», — заметил мальчик, — «а пески горячие, и от них идут ядовитые пары. Лучше подождем-ка до вечера и полетим ночью, когда будет прохладнее». Бывший король Никтоков согласился, и остаток вечера они провели в мечтах о завоеваниях. А когда наступили сумерки, они расплатились с хозяином гостиницы и отправились пешком к ближайшей рощи, цветневшей невдалеке. "Побудь здесь минутку, я скоро вернусь", сказал Кики и поспешно отошёл, оставив короля стоять среди деревьев. Руге до правды не доумевал, куда это подевался мальчик, но стоял спокойно. И вдруг, сам того не ожидая, он превратился в большого орла, издав от изумления пронзительный крик, он в панике забил крыльями. Тут же из-за деревьев раздался ответный крик, и второй орел, еще крупнее и сильнее первого, проплыл над деревьями и уселся на соседнюю ветку. «Ну вот, теперь можно лететь», — сказал орел горлосом Кики. Тут только Ругеда догадался, что на этот раз остался в дураках. Он-то ждал, что Кики будет заговорить заклинание при нем и рассчитывал его подслушать, но мальчик оказался хитрее. Когда дварла, поднявшись в воздух, пустились в полёт через огромную пустыню, отделяющую страну Ос от всего остального мира, старик заговорил. Вот когда я был королём Никтоков, у меня был свой способ превращения, и мне думалось, совсем неплохой. Но твой музыкальное нание, оно в подмётке не годится. Мне, чтобы кого-нибудь превратить, нужны были и волшебные слова, и жесты, и средства. А что стало с твоими волшебными инструментами? Поинтересовался ты, кики. Их у меня отобрали людишки из страны Оз, сладкая девчонка Дороти и мерзкая правительница Уозма. Они у меня и всё подземелье отобрали, и самого меня вышвырнули в этот холодный, бессердечный мир. И ты стерпел, понимаешь, объяснил Ругеда: "Я ничего не мог поделать, они бросались у меня яйцами, представляешь, настоящими яйцами, будь они прокляты". А если в никтока угодит яйцо, ну хоть слегка его коснётся, он пропал навсегда. А что для никтока любые яйца страшны? Все и всякие яйца это единственное, чего я боюсь. Страна, где всем живётся весело. Другой такой прекрасной страны, как страна Ос, в мире не найдёшь. И нет другого такого счастливого народа, такого процветающего, такого благополучного, как народ страны Ос. У людей там есть всё, чего они только не пожелают. Они просто обожают свою прекрасную правительницу Осму, а работа им в удовольствие, и всё у них ладится, что любо дорого смотреть. Конечно, и в стране Ос время от времени происходит что-нибудь такое, что нарушает всё общее блаженство. Жителям такой богатой и приятной сказочной страны любой эгоист, любой жадина позавидует. Потому-то разные злодеи так упорно стремятся завоевать страну Ос, поработить её жителей, свергнуть её правительницу, чтобы заграбастать всё богатство этой страны. Но до тех пор, пока жестокий и коварный король Никтоков Ругеда не сговорился с верховником Кикиару, все такие попытки кончались ничем. Жители страны Осы не подозревали об опасности. Жизнь в самой прекрасной в мире сказочной стране текла сплошной чередой счастливых и весёлых дней. В самом центре изумрудного города, столицы королевства Узмы, есть прекрасный обширный сад. Он обнесён стеной, выложенной сверкающими изумрудами. Посреди сада стоит самое роскошное здание, какое только может быть на свете дворец Узмы. На доброй сотне башен и корпусов реют знамена страны Оз, объединяющие народы Озов, Живунов, Мигунов, Пыхтунов и Кводлингов. У Живунов знамя голубое, у Мигунов желтое. Знамя народа Пыхтунов пурпурное, а у Кводлингов ярко-красное. Цвет изумрудного города, понятно, зеленый. личное знамя Озмы в серединке зелёная и разделено на четыре части, раскрашенные в голубой, пурпурный, жёлтый и ярко-красный цвета, знака её власти над всеми народами страны Оз. Впрочем, эта сказочная страна так велика, что даже правительница её целиком не знает. Говорят, есть такие отдалённые края, лесные и горные, где люди и звери так же мало знают об Озме, как и она о них. И всё-таки тех подынных озмов, о которых она пока и не слыхала, осталось совсем немного. Я твёрдо верю, что в ближайшем же будущем все части страны оз будут тщательно исследованы, а их обитатели познакомятся и подружатся со своей правительницей. И думаю я так потому, что у Озмы в озмах Возвы живут очень любознательные друзья, которые только и делают, что разведывают разные новые места да знакомятся с их обитателями. Чаще всех, пожалуй, открывает такие потайные местечки страны Оз маленькая девочка из Канзаса по имени Дороти. Она самая близкая подруга Озмы и живет в Дороти прямо в королевском дворце, в роскошных покоях. В Дороти есть самая настоящая принцесса страны Оз, только она не любит, чтобы ее называли принцессой. Она такая простая и милая, и вовсе не стремится изображать из себя что-то эдакое. Она предпочитает оставаться обыкновенной маленькой девочкой, поэтому все называют её просто по имени. И любят её в стране Ос больше всех, ну, после самой Озмы, конечно. Как-то утром Дороти, продядя через просторный королевский зал, и постучалась в дверь к другой девочке, Топи, которая тоже дружила с Озмой и как всегда гостила у неё. Войдя в Топину комнату, Дороти обнаружила, что та не одна. К ней наведался старый моряк, у которого одна нога была деревянная, а другая – самая, что ни на есть настоящая. Он сидел у открытого окна, попыхивая дымком о своей пеньковой трубке. Звали старого капитана Кэп Билл. Он приехал в сторону Оз вместе с Топой. Недаром он был ее самым старым и самым преданным другом и спутником. Да и Дороти полюбила Кэпа Билла и теперь с радостью поздоровалась с ним. А Топе она сказала, «Знаешь, у Озмы в будущем месяце день рождения, я вот все ломаю голову, чтобы ей такое подарить. Она так ко всем добра, нельзя же прозевать ее день рождения». И правда согласилась Топа. «Я тоже все думаю, что ей подарить, уж очень непросто придумать. У нее же есть все, чего ей захочется, она же сама фея и умеет исполнять любые желания». «Знаю», — ответила ей Дороти. Только это не главное, дело вовсе не в том, что у Озмы чего-то нету. Просто ей приятно будет знать, что мы не забыли про её день рождения. Только вот что же всё-таки ей подарить? Топа, сдаваясь, покачала головой. Я думала изо всех сил, но ничего не получается, призналась она. У меня тоже, подтвердила Дороти. «А я знаю одну вещь, которая ей должна понравиться». Вступил в разговор Кэп Билл, оборачивая к девочкам свое круглое лицо с бахромой бакенбардов и глядя на них большими ярко-голубыми глазами. «Что же Кэп Билл?» «Зачарованный цветок», – торжественно произнес он. «Это такое прекрасное растение, оно стоит в золотом горшке, а на нем растут всякие-превсякие -всякие цветы, то один, то другой». то вдруг вырастет бутон розы, распустится, и тут же тюльпан. А потом еще это, как ее хри, хризу, хоризонтема выручила его Дороти. Вот-вот. А потом вдруг георгин или лилия, еще и еще, ну, совсем все цветы и сколько их есть на свете. А как один увянет, сразу распускается другой. А уж запах от них такой хороший, день и ночь цветут круглый год. Вот это здорово, восхитилась Дороти. Уж этот узмен наверняка понравится. Ты где же этот волшебный цветок водится и как нам его раздобыть? поинтересовалась Топа. Вот уж этого я не скажу, подумав, ответил капитан. Стеклянная кушка мне только вчера про него рассказала. Она говорила, что растёт он где-то в очень уединённом месте к северо-востоку отсюда. Вы же знаете, стеклянная кошка бродит, где и вздумается по всей стране ос и видит такое, чего никто другой ни за что не увидит. И это верно, задумчиво проговорила Дороти. К северо-востоку от нас должна лежать страна живунов, и это, видимо, довольно далеко. Надо будет расспросить стеклянную кошку, как туда добраться. И вот две девочки в сопровождении Кэпа Билла... постукивающего своей деревянной ногой, отправились в сад. После недолгих поисков они обнаружили стеклянную кошку, которая мирно спала, уютно свернувшись под кустом на солнышке. Стеклянная кошка одно из самых занятных созданий во всей стране Ос, сделала её знаменитый чародей по имени доктор Пипт. Ещё до того, как Козма запретила своим подданным заниматься волшебством, доктор Пипт придумал стеклянную кошку, чтобы было кому ловить мышей, да только кошка ловить мышей отказалась. Её пуговаривали, а потом оставили, скорее для забавы, чем для пользы. Эта удивительная стеклянная кошка, целиком сделанная из стекла. Она такая прозрачная и чистая, что сквозь неё видно, как в окошко. На самой макушке у нее множество розовеньких шариков. С виду они просто украшения, но на самом деле они заменяют кошке мозги. Сердце у нее сделано из кроваво-красного рубина, а глаза из двух больших изумрудов. Но если не считать всех этих ярких песен, она вся из чистого стекла, а хвост витой, как косичка, и это очень красиво. «Ну-ка, просыпайся», – скомандовал Кэп Билл, – «нам нужно с тобой поговорить. Стеклянная кошка, не спеша, поднялась на ноги, сладко зевнула и только потом взглянула на стоящую перед ней тройцу. "Как вы смеете мне мешать?" протянула она. "Постедились бы. Ничего страшного", оборвал её моряк. "Помнишь, ты вчера мне рассказывал про волшебный цветок в золотом горшке? Ты что, меня за дуру принимаешь? Ты посмотри на мои мозги, они же вовсю работают. Как я могу не помнить?" возмутилась кошка. «А искать-то его где?» «А ты и не найдешь. И вообще это не твое дело. Иди своей дорогой, а мне дай поспать», заявила стеклянная кошка. «Постой-ка, вмешал стопа. Волшебный цветок нам нужен не просто так. Тебе разве не хочется порадовать Озму в день рождения?» «И еще чего», — отвергло противное создание это предложение. «Зачем мне кого-то радовать?» «У тебя же все-таки есть сердце, его даже видно внутри». карила её топа. Есть и прихорошенькая. Мне оно и самой страшно нравится. Соглазилась кошка и свернувшись, чтобы оглядеть себя всю. Но она сделана из рубина, а рубин твёрже стали. Тебе вообще случалось когда-нибудь сделать что-нибудь доброе, спросила топа. Хоть что-нибудь хорошее в тебе есть? Ну да, на меня приятно поглядеть. А про тебя и этого не скажешь, — отрезало бессердечное создание. Топа в ответ только засмеялась, а Дороти, которая прекрасно поняла, в чем дело, примирительно сказала. — Ты в самом деле очень хороша собой. А если ты к тому же объяснишь Топе и Кэпу Биллу, где искать волшебный цветок, то все до единого жителей страны ОСС станут превозносить твою мудрость. принадлежать цветок будет Озме, но всё равно все будут помнить, что открыла его стеклянная кошка. И именно такая грубая листьи понравилась хрустальному существу больше всего. Ну, будь по-твоему, сдалась кошка, а розовые шарики так и закрутились у неё в голове. И я нашла волшебный цветок на самом севере страны Живунов, куда люди забредают крайне редко. Там через лес протекает речка, А посередине речки есть малюсенький островок. Так вот, там в лесной чаще стоит золоту горшок с волшебным цветком. А как ты добралась до острова, поинтересовалась Топа? Стеклянные кошки ведь не плавают. Да нет, воды я не боюсь, последовал ответ. Я просто перешла реку по дну. Под водой? воскликнула Топа. Кошка взглянула на неё с недосходительно. По-твоему, можно не под водой ходить по дну? Счастье твое, что ты непрозрачная, а то все бы увидели, что мозги у тебя совсем не работают. И вот что, без меня вам этого места ни за что не найти, для жителей страны Оз это тайна. Но ты-то сама с твоими замечательными розовыми мозгами наверняка сумеешь его снова отыскать? Спросила Дороти. Ну, разумеется, раз уж вам так нужен волшебный цветок в подарок Озме, я сама вас и отведу. Вот это очень мило с твоей стороны, восхитилась Дороти. С тобой пойдут Топа и Кэп Билл, подарок-то будет от них, а я, пока вас не будет, попробую придумать еще что-нибудь. Идет. Ну что ж, Кэп, в путь, сказала кошка, вставая. Погоди-ка, попросила Топа, как ты думаешь, мы идем надолго? Ну, на недельку уж наверняка. Тогда я хоть соберу что-нибудь с собой, сказала девочка и побежала складывать свою корзинку. Подарки для Озме. Когда Кэп Билл, Топа и Стеклянная Кошка отправились к островку за волшебным цветком, Дороти опять призадумалась, что же все-таки подарить Озме. И тут она встретила лоскутную девочку. «Ты что собираешься подарить Озме на день рождения?» – спросила ее Дороти. «Я для нее сочинила песню», – ответила лоскутная девочка, которую звали попросту Обрезкой. Хотя она и была набита ватой, в мозгах у неё попадались самые разные вещи. Знаешь, получилось просто замечательно. Вот, послушай припев. Я ужасно ты прекрасна, Озма дорогая. Я трудилась, чтобы ты удивилась, Озма дорогая. Я изодранный лоскуток, ты прекрасна, кроме шуток. Счастья и радости желаю, Озма дорогая. Ну, как тебе понравилось? Торжествующе спросила лоскутная девочка. По-твоему, это хорошие стихи?" засомневалась Дороти. "Уж не хуже, чем в других песнях", ответила обрезком. "А ещё я придумала роскошное название, назову песню так: "Когда у Озмы день рождения, все обязаны веселиться, потому что она родилась и тут уж ничего не поделаешь". "Больно линное название", обрезко сказала Дороти. "Зато очень даже модное", ответила та, сделав сальто-мортале и приземляясь на одну водну ногу. В наше время названия бывают длиннее самих песен. Оставив её распевать свою песенку, дурте потихоньку пошла ко дворцу. На крыльце ей встретился жестяной дровосек. "А ты что собираешься подарить Озме?" спросила она. "А вообще-то это секрет, но тебе так и быть скажу", ответил жестяной дровосек. "Император Мингунов мои подданные выковали для Озмы очень красивый пояс, весь из украшенных жестяными шариками" Чтоб их было лучше видно, пришлось отделать изумрудами. Но уж пряжка-то у пояса будет из чистейшей жести. Правда здорово придумано? Ей обязательно понравится, заверила его Дороти. А ты не знаешь, что бы мне такое ей подарить? Не знаю, Дороти. Я сам целых три месяца свой подарок придумывал. Девочка в задумчивость обошла вокруг дворца и тут наткнулась на знаменитого Страшилу, которому двое слуг как раз набивали ноги свежей соломой. А ты что собираешься подарить Озме? И это сюрприз, ответил Страшила. Не бойся, я никому не скажу, пообещала Дороти. Ну, в общем, у меня есть для неё пара соломенных шлёпанцев. Озма всегда восхищается моей соломенной начинкой. Вот я и решил, что шлёпанцы из соломы ей понравятся. Ей понравится всё, что подарят друзья, сказала Дороти. Только знаешь, Мне никак не придумать подарок. Ведь хочется подарить что-нибудь такое, чего у неё ещё нет. Вот и мне то же самое покоя не давало, пока я не придумал про шлёпанцы. Сознался, страшило. Тебе надо крепко подумать, Дороти, это единственный способ изобрести что-нибудь стоящее. Не будь у меня таких замечательных мозгов, я бы ни за что не додумался украсить её ножки соломой. От него Дороти пошла прямо к себе в комнату. уселась поудобнее и решила как следует поразмыслить. На подлоконтнике свернулся к лубочкам розовый котенок, и Дороти спросила его, «Ну, что бы мне такое подарить озме на день рождения?» «А подари-ка ей молочка», – посоветовал розовый котенок. «Это самое лучшее, что я знаю на свете». То-то, забавный черненький щенок, усевшись у ног Дороти, смотрел на нее своими умными глазками. «То-то, может, хоть ты скажешь, что мне подарить Озме на день рождения?» Черненький щенок завилял хвостиком. «Твою любовь», — заявил он, — «больше всего на свете Озме нужно, чтобы ее любили». М -м, «Так я же ее и так люблю, то-то». «Тогда скажи, что любишь ее еще в два раза сильнее». «Ну, это же будет неправда», — запротестовала Дороти. «Я всегда ее люблю изо всех сил и вообще то-то». Я же хочу подарить ей настоящий подарок, чтоб не хуже, чем у всех. Постойка, вдруг сказал тот -то. он. А что, если ей подарить этого дурацкого розового котёнка? Кому он нужен? Да нет, тот-то -то, так не выйдет. Ну, тогда шесть поцелуев. Да ну, это тоже не подарок. Ну, тогда придумай сама, заявил щенок. "Сдаётся мне, ты куда?" разбурчивая самую Озну. И Дориси решила Что если кто ей поможет, так только Глинда добрая, удивительная фея страны Оз, верная подданная подрого Узма. Но замок Глинды находился в краях Кводлингов, а это довольно далеко от изумрудного города. Так что девочке пришлось пройти к Озме, чтобы попросить у неё разрешения поехать к Глинде в королевской красной карете, запряжённой деревянной кобылкой. Правительница нежно рассловав принцессе Дороти, дала своё милостивое разрешение. Волшебная деревянная кобылка с махивающими набокновенными деревенскими козлами это ещё одна выдающаяся достопримечательность удивительной страны Ос. Тело у неё сделано из брёвнышка, а ноги из больших сучьев, воткнутых в туловище. Глаза сучки, рот просто выпилен в торце брёвнышка, а уши из двух щепок. а на заднем конце бревна вставлена большая ветка вместо хвоста. Еще в молодости, в давние времена, сама озма оживила деревянную кобылку, потому-то она и была так привязана к этому животному, и даже решила подковать его, чтобы ноги не стаптывались золотыми подковами. Козла-кобылка были легкие на подъемы и охотно отправлялись в любые путешествия. Они хоть и умели при нужде разговаривать, но редко разговаривали первыми. А когда кобылку запрягали в красную карету, то тут уж никакие вожжи были не нужны, только скажи, куда ехать. Вот Дороти и велела ей ехать в замок Глинды, и кобылка помчала ее во весь опор. «Глинда», — сказала Дороти, поздоровавшись с феей, — «высокой и статной девушкой с красивым и тонким лицом, одетой в роскошное платье, Глинда». Что ты думаешь дарить Озми на день рождения? Фея улыбнулась и ответила: "Пошли ко мне во дворик, я тебе покажу". И они пошли во внутренний дворик, окружённый стенами огромного замка, полный цветов и фонтанов, прекрасных статуй, беседок и скамеек из полированного мрамора и филигранного золота. Здесь собрались 50 прекрасных девушек. Это были фрейлины Глинда, которых выбирали по всей стране Ос. чтобы они были остроумны и красивы, и приятного нрава. Стать одной из фрейлинг-линды была великая честь. Когда Дороти вошла следом за Глиндой во двор, все пятьдесят девушек усердно что-то ткали, а челноки у них были заполнены нитью из сверкающего с зеленого стекла. Дороти такого в жизни не видала. — Ой, Глинда, что это такое? — Это одно из моих самых последних изобретений, — объяснила фея. Я открыла способ изготовления пряжи из изумрудов. Камни размягчаются, а потом вытягиваются в длинные шелковистые нити. Вот из этой изумрудной ткани мы шьем раскрошенное бальное платье Озми в подарок. Видишь, эти нити сверкают и переливаются, как те изумруды, из которых они сделаны. Так что новое Озми на платье будет самым великолепным в мире. Как и подобает очаровательной правительнице страны Ос. Девушки уже успели наткать немалой изумрудной ткани, и её сияние просто ослепило Дороти. В жизни не видела такой красотыще, выдохнула она. Посоветуй мне, Глинда, что подарить Озме? добрая Фея ответила не сразу. Хорошенько подумав, она сказала: В королевском дворце в честь дня рождения Озмы наверняка будет грандиозный бал. А на нём будут все твои друзья. Вот я и предлагаю тебе испечь для Озмы именинный торт и воткнуть в него свечи. Ой, всего-то нам всего -то торт, разочарованно протянула Дорити. Для дня рождения лучше не придумаешь, улыбнулась Фея. А сколько свечей должно быть в торте? спросила Дорити. Достаточно одного ряда по округу, ответила Глинда. Всё равно никто точно не знает, сколько лет Озме. Хотя Озма выглядела юной девушкой, она так свежая и очаровательна, будто вчера на свет родилась. Да, что это за подарок? Торт, засомневалась Дорути. А ты сделай торт сюрпризом, посоветовала Фея. Помнишь пирог, в котором были запечены две дюжины живых дроздов? Ну, конечно, не обязательно запекать живых дроздов. Можно придумать ещё какой-нибудь сюрприз. Какой? нетерпеливо спросила девочка. Но если я тебе всё расскажу, это будет уже не твой подарок Козьме, а мой, улыбнулась Фея. Подумай-ка хорошенько, я уверена, что ты придумаешь такой сюрприз, который будет украшением мозминого праздника. Дороти поблагодарила подругу, села в красную карету и приказала лошадке ехать домой. По дороге она очень долго и очень серьёзно обдумывала свой сюрприз, пока наконец не пришла к окончательному решению. Вернувшись домой, она первым делом побежала к волшебнику страны Оз. В одной из дворовых башен для него была отведена специальная комната, где он занимался магией, чтобы творить любые чудеса, какие велит ему Озма на благо её подданных. Волшебник был давним другом Дороти, они пережили вместе немало удивительных приключений. И это был небольшого роста человечек, лысый, с остренькими глазками и круглым весёлым лицом. Ни заносчивый, ни хвастливый, он пользовался большой симпатией у всех жителей страны Оз. «Слушай, волшебник», — начала Дороти, — «мне нужно, чтобы ты помог мне с подарком для Озмы». «Для тебя и для Озмы я готов на все», — с радостью согласился тот, что ты задумал о Дороти. «Понимаешь, я хочу испечь большой торт с глазурью, со свечами», — прекрасно одобрил волшебник. В середине торта я оставлю норку, закрытую только крышечкой из глазури, продолжала девочка. Прекрасно, опять похвалил волшебник, кивая лысой головой. В этой норке, в торте добралась до самого главного. Я хотела бы спрятать крошечных обезьянок. Торт поставят на стол, а они, как сломают глазурь, как выскочат, как затанцуют на скатерти. А потом, чтобы каждая обезьянка отрезала кусок торта и поднесла гостям. «Ну и ну!» — воскликнул волшебник, давясь от смеха. «А больше ты ничего не хочешь? А, Дороти!» «Да почти ничего!» — успокоила его девочка. «А что ты думаешь, можно, чтобы эти обезьянки сделали еще что-нибудь интересное, да?» «Ну, не торопись!» — ответил волшебник. «Где ж нам взять таких крошечных обезьянок?» «Ну, вот тут-то и нужна твоя помощь!» — серьезно сказала Дороти. Вид в диких лесах, края, где живут пахтуны, водится множество обезьян, только больших, уточнил волшебник. Так вот, надо нам с тобой отправиться туда и наловить больших обезьян. А уж потом ты их заколдуешь и сделаешь маленькими-маленькими, дюймопа-три ростом. Мы посадим обезьянок дюймовочек в корзину и принесём домой. Ты будешь их учить танцевать и деесть в своей комнате, чтобы никто не увидел. А в возный день рождения мы посадим их в торт. Кони уже сами будут знать, что им делать дальше. Большеобник взглянул на Дороти с нескрываемым восторгом, а потом хмыкнул. Придумано и в самом деле неплохо, малышка, признал он. Не вижу почему бы нам не сделать, как ты говоришь. Осталось только уговорить диких обезьян. А ты думаешь, они будут против? огорчилась девочка, которой это и в голову не пришло. Ну, боюсь, что да. Но может, нам удастся их уломать? Ну, попытка не пытка. «Я тебе помогу, если ты только согласишься, чтобы это был наш общий подарок. Я и сам все ломал голову, что подарить Озме. Но раз уж я буду заколдовывать обезьян, научить их танцевать, так тебе придется взять меня в долю». «Само собой, разумеется», — с готовностью согласилась Дороти. И очень даже охотно. «Ну, тогда договорились», — объявил волшебник. «Только нужно отправиться за обезьянами как можно скорее, но учеба тоже понадобится какое-то время». а до пахтунских лесов, где они обитают, довольно далеко. Я готов ехать хоть сейчас, сказал Дорти. Попроси Мозму деревянную кобылку. Волшебник ответил не сразу. Он сначала как следует обдумал это предложение. Нет, не стоит, решил он в конце концов. Красная карета сквозь лесные дебри не пройдёт, а нам в этих диких местах могут встретиться самые непредвиденные опасности. «Уж лучше взять с собой трусливого льва и голодного тигра. На их спинах ехать не хуже, чем в красной карете, а если нам станут угрожать какие-то звери, эта парочка нас очень выручит». «Прекрасная мысль!» — обрадовалась Дороти. «Пошли-ка поговорим с трусливым львом и голодным тигром. Пусть они нам тоже помогут». «А у Озмы спрашиваться будем?» «Не будем», — сказал волшебник. Беря свою чёрную шляпу и чёрную сумку с разными волшебными инструментами. И это же ей сюрприз ко дню рождения. Так что ни к чему ей знать, куда мы направляемся. Лучше просто передать, что мы вернёмся через пару дней. Лес Гугу. По среди земель пахтунов, немножко к западу есть большой лесной край. Это лес Гугу. Самый большой лес в стране Ос. Он тянется на много миль во всех направлениях: на север и на юг, на восток и на запад. С востока к нему примыкают суровые горы, насквозь продуваемые ветрами и покрытые невысоким кустарником и низкорослыми скрюченными деревцами. Да вы и сами можете без труда отыскать это место на любой карте страны Ус. Лес Гугу -гу это дом родной для множества диких зверей. В этой чащобе их никто не беспокоит. Жителям страны Ус просто не зачем туда ходить. Разве что от случая к случаю. В большей части леса не ступала ничья нога, кроме лап поселившихся там зверей. Живут в этом огромном лесу самые крупные звери, а те, что помельче, ютятся в кустарнике, по склонам гор. Надо вам сказать, что в лесу, как и везде, есть свои законы, и придуманы они самими зверями. Законы нужны для того, чтобы не было бессмысленных потасовок. Есть в лесу Гугу и свой король. Это громадный рыжий леопард, которого так и зовут Гугу. По его имени весь лес назвали. У короля три советника – медведь Бру, единорог Лу и серая горилла Ранго. Они помогают ему поддерживать звериный порядок. Это жестокие кровожадные звери, а выбились они на такие высокие посты только потому, что они и хитрее, и злобнее всех остальных зверей. С тех пор, как страна Ос сделалась волшебной, там никто не умирает ни мужчины, ни женщины, ни дети. Там даже болезни никаких не бывает. Не умирают и звери, потому-то за это время их хитрости и коварство достигли невероятных пределов. Так же как их рост и сила. Зверей, как впрочем, и прочего людей, можно, конечно, уничтожить, но это так трудно, что никто и не пытается. Да, отсутствие болезни и смерти – замечательная особенность страны Оз. Да только неизвестно, как обстоит дело с пришельцами из других краев, с Дороти, например. С Топой, с Кэпом Биллом и даже с самим волшебником будут ли они жить вечно. Да и самой Озме это в точности неизвестно. Поэтому гостей страны Оз всегда оберегают от всяческих опасностей и тщательно охраняют их покой. Несмотря на все лесные законы, схватки между зверями всё-таки случаются, и нередко. Кое-кто из них уже потерял глаз или ухо, другие ещё голяются откушенными лапами, и сам король в королевские советники сурово карают зачинщиков. Но многие звери так кровожадны по природе, что то и дело, вопреки всем законам и наказаниям, всё-таки вспыхивают драки. Вуд вот над третьим-то огромным диким лесом гугу и пролетели как-то по утру два орла. В самой глуши они сели на ветку высокого дерева. Вот здесь-то мы и начнём наши дела, сказал один из них, который на самом деле был Ругетт, король Никтоков. А много тут зверей, спросил Кикиару, второй орёл. Да полный лес, ответил бывший король. Чтобы завоевать страну Ост тут зверья хватит. Надо только заставить их работать на нас. А чтобы это сделать, нужно с ними сойтись поближе и раскрыть им наши планы. Так что надо подумать, какой вид нам лучше принять в лесу. Придётся самим сделаться зверями, предложил Кики. И это ясно. Но тут тоже не всё так просто. Звери здесь живут разные, и королём у них рыжий леопард. Если мы станем леопардами, И это не понравится королю. А если сделаться кем-то другим, нас просто не будут уважать. А звери на нас не нападут? забеспокоился Кики. Я же бессмертный. Меня даже ранить и то нельзя, беспечно ответил Ругетта. Да я и сам родился в стране Ос, меня тоже ранить нельзя, сообразил Кики. Пусть, чтобы у нас всё получилось, нам надо, чтобы зверёё почувствовало, с кем имеет дело. Так что будем делать, растерялась Кики? А что, если стать ни на кого не похожим, вернее, похожим на всех сразу, предложил хитрый старик. Давай сделаем себе львиной головы, тела обезьяне, крылья орлиные, а хвосты, хмм, как у диких ослов, только золотыми узелками на концах вместо кисточек. А это не слишком? засомневался мальчик. Чем причудливее, тем лучше, ободрил его рогий отдам. «Ну, ладно», — согласился Кики, — «оставайся здесь, а я слетаю на другое дерево, превращу нас обоих, а уж потом спустимся с деревьев и пойдем в лес». «Нет», — заявил Никток, — «лучше не ходить поодиночке, превращай-ка нас обоих сразу прямо здесь». «Ни за что», — оперся Кики, — «ты думаешь завладеть моей тайной, да? Нет, не выйдет». Второй орел зло сверкнул глазами, но спорить не посмел. Если мальчишка выйдет из себя, то чего доброго придётся на всю жизнь так и остаться орлом, а уж этого рога да до никак не хотелось. Он ещё не потерял надежду как-нибудь узнать тайну превращений, и сейчас лучше было оставить Кики в покое. Ладно, ладно, примирительно проборчал он: "Делай, как знаешь". Вот кики полетел на другое дерево подальше, чтобы Ругеда не послушал и сказал: "Хочу, чтобы я и Ругеда превратились в животных с свиными головами, обезьяньими телами, орлиными крыльями и ослиным хвостом, с золотыми удилками вместо кисточек". Призглукс. Он очень старательно выговорил это слово, и в тот же миг его внешность изменилась на тал, как он хотел. Расправив орлиные крылья, он проверит, мол, могут ли они удержать в воздухе обезьянье тело и львиную голову, и быстренько полетел к тому дереву, где оставил Руггеда. Тот уже тоже преобразился и как раз слезал с дерева, потому что толстые сучья сплелись так тесно, что между ними было не пролететь. И те помог приятелю, и вскоре они уже были на земле. Лво-обезьяны наводят панику. То утро в лесу Гугу началось с неприятностей. Дикий кабан Чипа откусил хвост жирафу Арксу, пока тот завтракал, засунув голову в крону большого дерева. Аркс, лёгая, случайно задел Тири, большую кингуру, в сумке у которой как раз сидел малыш. Тири, понимая, что виноват во всём кабан, сбил его с ног мощным ударом, а потом кинулась на утёк, чтобы уйти от атаки Чипа. В полупогоне кабан наступил на огромного декабраза. Тут воткнул в него пол сотни острых иголок, а шимпанзе сбросил на дикобраза кокосовый орех, чуть не размажьв ему голову. Всё это никуда не годилось, и когда всё общее возбуждение улеглось, леопард Гуу созвал королевский совет, чтобы сообща решить, как наказать провинившихся. Четверо хозяев леса, как раз держали совет в укромном уголке, как вдруг к ним приблизились два невиданных зверя, таких в лесу ещё не бывало. Однако никто из четверых не уронил своего достоинства и не выказал изумления. Огромный леопард растянулся во всю длину на поваленном дереве. Медведь Брусс сидел на корточках перед королём. Серая горилла Ранга стояла, скрестив на груди мускулистые руки, а единорог Лу слонялся по лошадиному обычаю от одного к другому. Они молчали, будто сговорившись, и только смотрели в упор на самозваных гостей. Рада вас приветствовать, братья, заговорил один из странных зверей, подходя вплотную к честной компании. А его спутник в смущении топтался позади. Мы тебе не, братья, весьма сухо отреагировала Рангу. Кто вы такие и как попали в лес Гугу? Мы, льво-обезьяны, представился Ругедда. на ходу изобретая название. Живём на небесно-моострове, а на землю прибыли по делу. Мы должны предостеречь лесных зверей. Народ страны Оз намерен пойти на звери войной и прободить их, сделав рабочим скотом покорным воле своих двуногих хозяев. Советники злобно зарычали. И кто же собирается идти на нас войной? спросил скрепучим голосом единорог Лу, останавливаясь, как вкопанный. «Народ страны осп», — повторил Ругеда. «Ну а нам-то что делать?» — спросил единорог. «Вот об этом-то мы и пришли поговорить. Нечего разговаривать, драться надо», — взвизгнул единорог. «Мы их в порошок сотрем, мы их раздавим, мы их рогами, мы их...» «Молчать!» — рыкнул король Гугу. Илу вынужден был подчиниться, хотя его еще трясло от негодования. Леопард переводил немигающий взгляд с одного гостя на другого. Люди страны Ос, заговорил он. Никогда не были с нами в, в дружбе, но и врагами они нам тоже не были. С чего нам воевать? Рабов у них не бывает. Даже если они нас победят, мы им как рабы не нужны. Думаю, что ты лжёшь, диковиный льв обезьян. Непроста ты такой, чудной. Да всё правда, от слова до слова заторопился никто к вобличи зверья. Э, честное слово, не вру. Молчать. Снова рявкнул король Гугу, и Ругеда с перепугу сразу затих. «Что скажешь, Бру?» – спросил король, оборачиваясь к огромному медведю, который до сих пор не произнес ни слова. «Откуда непонятный зверь знает, что это правда?» – спросил Бру. «Видишь ли, я умею летать. У меня орлиные крылья», – принялся объяснять Никток. «Вот мы с другом и подглядели», – повернулся он к Кике. «Мы...» ли تعالى в одну рощу в стране Ос. А там как раз люди совещались, как им изготовить множество крепких верёвок, а потом они собирались окружить весь этот лес, да и все остальные леса тоже, и взять всех в плен. Вот мы и решили по-дружески предупредить. Мы же и сами звериного рода племени, только живём на небе. Леопард оскалился, обнажив огромные зубы, острые как ножи. Он обернулся к серой гориле. Что ты думаешь, Ранго? спросил он. Гоните этих странных зверей вши, ваше величество, ответила она. Это мошенники. Нет, нет, ни за что, взволновался единорог. Пришелец сказал, что научит нас, как быть. Вот пусть и научит, мы что, дураки, чтобы пренебречь предупреждением? Король Гугу взглянул на народ Геда. Говори, чужеземец, приказал он. «Вот в чем все дело», – заговорил Никток. «У жителей страны ОС много прекрасных вещей. Дома с мягкими постелями, всевозможные лакомства, красивая одежда, прекрасные украшения и еще масса такого, о чем звери и понятия не имеют. А здесь, в темном лесу, звери, бедняги трудятся в поте лица, чтобы заработать самую простую виду, чтобы найти жалкий ночлег. А чем звери хуже людей? Почему бы им не пожить по-человечески? Вот я и предлагаю... Вам опередить людей, и пока они плетут для вас веревки. Надо нам всем собраться, да и выйти на перехват. Тогда уже звери станут хозяевами, а люди их рабами. И что нам с этого, осведомился медведь Бру? Прежде всего, это спасет вас от рабства, да и все прелести людской жизни достанутся вам. Звери все равно не умеют пользоваться человеческими вещами, а ним ни к чему, замесила горилла Ранго. Погоди, я вам ещё не всё сказал. Заторопился никто. Мы, льво-обезярлы, могущественные волшебники. Когда мы победим народ страны Уос, мы превратим их всех в зверей и отправим жить в леса, а зверей сделаем людьми, и они заживут в своё удовольствие в замечательном изумрудном городе. Звери молчали. Потом король потребовал: "Докажи". Что доказать? Не понял Ругеда. Докажи, что можешь нас превратить в людей. Раз ты такой волшебник, сделай единорога человеком. Тогда мы тебе поверим, а нет, казним. Хорошо, согласился Никток, только если сейчас что-то устал, пусть-ка его превратит мой приятель. Кикиарус стоял в сторонке, но слышал все слова до единого. Он осознавал, что теперь все зависит от него, подойдя Отойдя подальше, он прошептал волшебное слово, и в ту же секунду единорог сделался толстеньким, мордатеньким человеком в пурпурной пыхтунской одежде. Трудно сказать, кто был больше этим изумлен, король, медведь, горилла или сам бывший единорог. — Все правда! — скричал человек-зверь. — Вот это да! Ну и док у меня здорово! Король зверей заговорил с Ругеда совсем другим тоном. Он придётся тебе поверить. Ты доказал свою силу. Но почему бы тебе, такому великому волшебнику, не покорить народ страны Ос без нашей помощи, нас барлишних хлопот избавил? Увы, воскликнул хитрый старикан. Ни один волшебник не может всего сделать сам. Преображать-то для нас труда не составляет. Это наша, львы без ярлина работа. А вот сражаться мы совсем не умеем. Нам даже таких слабоков, как эти людишки, не победить. Но мы будем с вами и чем можем, поможем, а в нужный момент превратим людей в зверей и наоборот. Король Гугу повернулся к своим советникам. Ну, что же мы ответим чужестранцу? попросил он. бывший единорог Лу пританцовывал вокруг с клунскими ужимками. Я, ваше величество, могу только сказать, что человек он быть куда интереснейшим зверем. Не валяй дурака, вмешалась горилла Ранга. А может, мне просто весело, обиделся человек-зверь. А я, наверное, предпочту остаться медведем, высказался большой Бру. Я медведем родился, знаю все медвежьи хитрости и жизнью своей медвежьей вполне доволен. И таптаму убеждал его старый Никток, что ты ещё не видел лучшей доли. Когда мы победим людей ишек, мы тебя человеком сделаем. Вот тогда порадуешься. Могучий леопард положил морду на бревно и задумался. Лесные звери должны решать сами за себя, молвил он в конце концов. Иди Ранга, скажи племени обезьян, чтобы они велели всему лесному народу собраться на большой поляне завтра на рассвете. это диковинный зверь, который умеет кладовать, выйдет к ним и расскажет всё то, что говорил нам. Если они решат сражаться с народом страны Ус, который объявил нам войну, я сам поведу зверей в бой. Горила Ранга немедленно развернулась и кинулась в лесную чащу выполнять поручение. Медведь, урчав, пошёл прочь. Король Гугу потянулся, а потом сказал Ругеду: "Ну, до встречи завтра на рассвете". И величественно ступая, исчез в чащ. Человек-единорог, оставшись наедине с пришельцами, вдруг прекратил свои дурацкие выкрутасы. "Слушай, сделай меня лучше обратно единорогом", а? попросил он. "Быть человеком это по мне. А вот звери в лесу не знают, что я их приятель Лу, ещё чего доброго разорвут". Кики вернул ему прежний облик. весь народ очень довольный отправился догонять своих. Бывший король Ругеда был в восторге от своих успехов. Завтра, пообещал он: "Мы точно уговорим всё это зверьё идти в бой с людишками. Вот тогда-то я там шью и возмию удорути, и всем остальным". Но работать-то мне, возмутился Кикиару. Это ничего, ты же станешь королём страны Гос", утешил его Ругеда. А великий леопард позволит мне стать королём, разволновался мальчик. Ругеда пододя к нему поближе зашептал: "Если только Гугу вздумает возражать, ты просто превратишь его в дерево, и тут уж он будет бессилен". "Это ясно", согласился Кики, а про себя решил: "Надо будет и предателя Ругеда превратить в дерево. Он столько наврал, что верить ему нельзя ни на грош". Остров волшебного цветка. Стеклянная кошка оказалась неплохим проводником. Она повела Топу и Кэ по биле самым прямым и лёгким путём через все обитаемые земли страны Живунов, потом на север, где домов стало совсем мало, и наконец по диким краям, где вовсе не было ни жилья, ни дорог. Найти было не трудно, и в конце концов они вышли к краю леса и остановились на ночлег на опушке. Кэ бил соорудила из ветвей шалаш, чтобы девочка могла в нём переночевать. Но прежде они наскоро поужинали тем, что нашлось у топа в корзинке. Ты будешь ужинать, спросила топа стеклянную кошку. Не хочу, ответила капризное животное. Да и видать, мышей ловила, предположил капитан. Я мышей? Это ещё зачем? фыркнула кошка. А как же? Чем же ты сыта? Ставлю вас в известность, ответила гордячка, что я мышами не питаюсь. Я же прозрачная, вся она сквозь видна. Хороша же я буду с мышами в желудке. Да у меня и вообще нет ни желудка, ни прочих глупостей для переваривания пищи. Видимо, чародей, который меня сделал, либо просто поленился, либо решил, что есть мне ни к чему. Ты что, в самом деле никогда не хочешь ни есть, ни пить? удивилась Стопа. Никогда. И при этом не жалуюсь. Я ещё никогда не видала такого прелестного существа, как я. А уж мозги у меня точно самые красивые в мире. розовенькие и видно, как работают. Интересно, задумалась Топа, намазывая булку вареньем. А у меня мозги тоже крутятся, как у тебя. Понятное дело, не так, возразила стеклянная кошка, а то пришлось бы допустить, что они вообще не хуже моих. Мозги резоно заметил Кэп. Бывают всякие, но что интересно, как раз те, кто считает свои мозги лучшими на свете, чаще всего заблуждаются на этот счёт. Топа немножко смущали разные лесные шумы. Казалось, что именно в эту ночь между деревьями пробирается целое звериное войско. Но Топа была вполне уверена, что Кэп Билл защитит ее от любой неожиданности. Да на самом-то деле ни один зверь не отважится высунуться к ним из чащи. Когда забрижил рассвет, они проснулись, и после немудреного завтрака Кэп Билл сказал кошке. «Ну, Боцман, поднимай якоря и полный вперед». «Нам, верно, не больно далеко до волшебного цветка». «Да, недалеко», — ответило прозрачное существо, ведя ее вглубь леса. «Только может получиться не так уж и быстро». Через какое-то время они выбрались на берег реки. Она здесь была не широкая, но когда они пошли по берегу к северу, то заметили, что дальше река расширяется. Вдруг голубовато-зеленые листва на деревьях приобрела какой-то пурпурный оттенок. Топа заметив это, заинтересовалась. Смотри-ка, отчего эти листья стали такого цвета? Это потому, что мы перешли из страны Живунов в страну Пыхтунов, объяснила стеклянная кошка. Это значит, что наше путешествие приближается к концу. Река сделала резкий поворот, а когда путешественники миновали излучину, они увидели широкий разлив, вроде небольшого озера. В центре этого озера они заметили маленький островок. Не больше пятидесяти шагов, что в длину, что в ширину. На самой середине островка что-то блеснуло, и стеклянная кошка, остановившись на берегу, сказала, «Вот там стоит золотой горшок с волшебным цветком. Этот цветок и вправду прекрасен. Если вы ухитритесь туда добраться, то дело сделано, останется только отнести цветок домой». Каббилл взглянул на широченный разлив и засвистел что-то протяжное. Топа знала, что такой свист может означать только одно – Кэп Билл что-то выдумывает. Старый моряк смотрел не столько на островок, сколько на деревья, растущие на берегу. Потом он вытащил из своего бездонного кармана лезвия топора, предусмотрительно завернутую в тряпку, чтобы не порезать куртку. Затем, доставав большой нож, капитан срезал с дерева большую ветку, которую вставил в топор вместо топорища. Ты, Топа, пока посиди, посоветовал он девочке. Мне тут придется маленько потрудиться. Буду строить плот. Какой еще плот, Кэп Билл? А как мы иначе доплывем до островка? Не идти же нам пешком по дну, как стеклянная кошка. Надо плыть по воде. А ты и вправду умеешь строить плоты? Ясное дело, умею, если ты дашь мне поработать. Девочка, усевшись на бревно, разглядывала островок волшеб... с волшебным цветком посередине. На крохотном островке как будто больше ничего и не росло, ни деревца, ни кустика, ни даже былинки. По крайней мере, с такого расстояния она зелени не видела, а золотой горшок так и переливался в солнечных лучах, и топе виделись радужные блики, мерцающие и словно парящие над ним. И волшебный цветок по минутам менялся, становясь то розой, то ромашкой. В прошлый раз началась стеклянная кушка. Уютно устраивались утопленных ног. В прошлый раз на этом самом месте я видела двух а, колядахов, пришедших на водопой. Кто такие колядахи? заинтересовалась стопа. Самые сильные, кровожадные звери во всей стране Ос. Они обитают именно в этом лесу, это их дом. Поэтому-то здесь так мало других зверей. Разве только обезьяны. Обезьяны достаточно проворны, чтобы удрать от свирепых тварей. А на всех остальных они нападают, да и друг с другом частенько дерутся. А когда ты их видела, они тоже дрались? Забеспокоилась Стопа. Ну, конечно, они понеслись прямо передо мной. Я распласталась на земле, только так и спаслась. А когда они хотели меня искусать, я засмеялась им в глаза. И издевалась над ними, пока не окончательно не вышли из себя от ярости. Они чуть зубы не обломали о моё стекло. Оно же твёрдое. А потом поняли, что меня голыми зубами не возьмёшь. Да и ушли. Ну вот смешно это было. Надеюсь, им сейчас не придёт в голову явиться на водопой. Ну хотя бы пока мы здесь, встревожилась девочка. Я-то не из стекла, как впрочем и кобил. Если эти злюки нас покусают, будет больно. Тем временем, как Билл срубил ветки с трёх больших деревьев, огромный суч он заострил с одного конца, а на другом оставил рогатины, чтобы соединить ими плот. Так он подготовил всё, что было нужно для плота. И уже совсем заканчивал работу, как вдруг стеклянная кошка завопила: "Коледах, к нам идёт коледах!" Топа так и подскочила от испуга. Как зачарованная, она смотрела на ужасное животное. Колядах уставился на неё в упор, причём дружелюбия в его взгляде вовсе не было. Когда Бил крикнул ей: "В воду, забирайся в воду по колено", и она, не раздумывая, его послушалась. Моряк чуть наклонился вперёд, с огромной палкой в одной руке и топором в другой, встал между девочкой и животным, устремившимся на него с яростным рыком. Временами Кэп Билл бывал медлительным, но тут он действовал со всей возможной быстротой. Когда гадкая тварь рванулась к нему, он выставил вперед свою деревянную ногу, так что она пришлась к зверю прямо между глаз. От удара тот так и покатился на землю, не успел к олядах подняться, как моряк проткнул его насквозь заостренным суком, да еще обухом топора вколотил сук поглубже, пригвоздив зверя к земле. Он надежно обезвредил чудовище. Как Калядах не дергался, сук крепко держал его. Кэп Билл прекрасно знал, что Калядаха ему все равно не убить. Тот был бессмертен, как и все живое существо в стране Ост. Отступив на пару шагов, капитан смотрел, как Калядах извивается, рычает, царапая землю острыми когтями. Потом, удостоверившись, что зверь не сорвется, Кэп Билл велел Топе вылезти из воды и сушить на солнце туфли и носочки. А ты уверен, что он прочно приколочен, спросила девочка. "Ставлю обзаклад печеньку", ответил капитан. Когда тогда только топа решилась выйти на берег, стянул он мокрые наоски, разложил их сушить на солнышке, а моряк вернулся к недоделанному плату. По леда был опытным бойцом и прекрасно понимал, что на этот раз ему не уйти. Сперва угоманился, а потом вдруг заговорил резким, вежливым голосом. Думаете, вы хитренькие, приклотили меня к земле и всё? Вот придут мои друзья, колядахи, и вас только рожки до ножки останутся за такое обращение. Может да, откликнулся ледяным тоном капитан. А может и нет. И когда ждать твоих приятелей? Не знаю, честно, отозвался колядах. Ну уж как придут, так точно вам конец. Если они ещё маленько погодят с этим делом, я как раз доделаю плот за вилкой бил. И ты ещё зачем поинтересовался коледах? Поплывём на островок за волшебным цветком. Чудовищный зверь с удивлением вздрился на него и вдруг захохотал. Это, конечно, больше походило на рёв, настолько отвратительный получился звук, но у него это всё-таки означало смех. Ну, молодцы, ревёл коледах. Вот это здорово, плывите, плывите за своим цветочком. Мне же лучше. И зачем он только вам сдался? Отнесём Озми в подарок на день рождения. Кледах снова захохотал, но теперь его смех звучал чуть-чуть нежней. Успеете добраться до островка, пока мои друзья не пришли? Ваше счастье. Плаваем мы как утки, так что зря девчонка воду огигала. А вот на остров нам ходу нет. Почему? спросила Топа. Зверуг молчал. А ну говори, почему? потребовал капитан. Ты понимаешь, «Это ж остров волшебного цветка», — замялся Каледах, — «а мы с волшебством не в ладах. Кабы не твоя волшебная нога, ты бы меня ни в жизнь к земле не, прикреп... не прикрепил». Я была на острове, вмешала стеклянная кошка, видела волшебный цветок. Я считаю, он слишком хорош для того, чтобы стоять без вестности тут, где его видят одни звери, да и то редко. Вот мы и хотим забрать его в изумрудный город». Ну нет, что за дела, пробурчал Колядах. Нам, клядахам, хоть вообще в лесу цветы не расти. И вообще не понимаю, что вы в нём такое нашли. Неужто тебе не нравится эта красота? удивилась Топа. Чему тут нравится? И всё-таки даже ты не можешь не восторгаться моими розовыми мозгами, похвасталась стеклянная кошка. Они такие красивые и видно, как работают. Зверюга в ответ только зрычал. А Кэп как раз подогнал бревна по длине и начал увязывать их плод. В ловушке. Дело шло к вечеру, когда плод, наконец, был совсем готов. «Не такой уж я большой и тяжелый», — сказал моряк. «Ты топой, половины моего не весишь, а киска вообще не считается». «А вдруг мы пойдем ко дну?» — волновалась девочка. «Не трусь, чтобы доплыть до островка и обратно, этого плода хватит, а больше ничего и не требуется». этими словами, Кэббил столкнул плот на воду, шагнул на него сам и протянул руку Топе. Девочка быстренько прыгнула к нему на плот, а последней на плот взобралась стеклянная кошка. Моряк предусмотрительно изготовил длинный шест и весло и теперь с лёгкостью повёл плот через реку. По мере приближения к островку, они всё лучше видели чудесный цветок и убедились, что стеклянная кошка ничуть не преувеличила. На стебле Один за другим расцветали невообразимо прекрасные цветы всевозможных видов и форм. Ни один обыкновенный цветок на такое действительно не способен. Топа с Кэпом Биллом так засмотрелись на золотой горшок с волшебным цветком, что чуть не прозевали сам островок и хватились только тогда, когда плод ткнулся в прибрежный песок. Тут девочка воскликнула. «Гляди-ка, Кэп Билл, да чего забавно, тут совсем ничего не растет, только волшебный цветок». Тогда моряка, смотрев островук, заметил, что он совершенно голый, ни травинки, ни камешка, ни стебелька. Тупа, которая нетерпелась поближе разглядеть волшебный цветок, спрыгнула с пола с плота и побежала к золотому горшку. И вдруг она застыла в изумлении. Кэбил, присоединившись к ней чуть позже, тоже замер в немом восторге. Озми должно понравиться, заметила стеклянная кошка. усаживаясь, чтобы со всеми удобствами понаблюдать за радужными переливами цветка. Убеждена, что ей такого больше никто не подарит. Как думаешь, Кэп, он очень тяжёлый? У моего по дороге не поломаем, беспокоилась Стопа. Случалось мне доскакать, что ковылины потяжелее, заверил её старый моряк. Там посмотрим, сколько он весит. Он попытался сделать ещё шаг, но не сумел даже оторвать от земли свою настоящую ногу. Деревянная нога вроде была свободна, а вот настоящая не слушалась. Что там меня будто припечатали топа, сказал он, удивлённо глядя на свои ноги. И ни глина, и ни клей, а от земли не оторвать. Девочка хотела было поднять ногу, чтобы подойти к своему другу, но тут выяснилось, что земля держит её так же крепко, как и капитана била. Она попробовала скользить ногами, как на коньках, или хотя бы повернуться на носках, но все без толку, ноги не сдвинулись ни на миллиметр. «Вот смешно-то!» — воскликнула она. «Что же это такое случилось, а, Кэп Билл?» «Да вот, как раз пытаюсь сообразить», — ответил тот. «Сними-ка туфли, топочка. Может, это кожаные подметки к земле прилипают». Наклонившись, она развязала шнурки, но вдруг поняла, что ей все равно не вытащить из туфель ноги. Стеклянная кошка, разгуливавшая вокруг с той же легкостью, что и всегда, сообщила. «У тебя ноги обросли корнями, Кэп Билл. Я даже вижу эти корни, они уходят в землю, а там разветвляются, и утопы то же самое, потому-то вам и не сдвинуться, это вас корни держат». Собственные ноги были капитану не видны из-за основательного кругленького брюшка. Но, слегка нагнувшись, он разглядел топилые ножки и убедился, что стеклянная кушка права. Вот так повезло, воскликнул капитан, впрочем, без особой радости. Этот милый островок нас взял в плен. Хотелось бы знать, удастся ли нам освободиться и вернуться домой. Теперь-то я поняла, почему Коледах так насмехался над нами, сказала девочка. И ясно, почему никто из зверей на остров не ходит. Эта злюка прекрасно знала, что мы поймаемся, но ни слова не сказала. С тем временем Коледах, накрепко пришипленный к земле, ухитрился извернуться мордой к острову, а гадкое выражение появившееся на его морде, когда он издевался над крепким билым и топой, изменилось. Морда выглядела теперь очень заинтересованной. Увидев, что путешественники добрались до островка и остановились перед волшебным цветком, он издал вздох облегчения на такой долгий, глубокий, что сук, которым он был пригвожден к земле, слегка шевельнулся вместе с грудной клеткой, словно вывинчиваясь из земли. «Ага», — замурчал довольный Колядах, — «того и гляди, вырвусь». И он стал дышать изо всех сил, как можно сильнее надувая грудь, и с каждым вздохом и выдохом палка поддавалась и поддавалась. И вот, наконец, ко льдах, упершись всеми четырьмя мускулистыми лапами, резко рванул и вырвался из песка. Но сук так и остался торчать у него у груди. Найдя на берегу выступающий над песком камень, он прижал к нему конец палки, проталкивая её насквозь. Потом стал тереться о кусты, извиваясь и протискиваясь меж ветвей, пока не выкорнул палку вовсе. Вот так, обрадовался он. Если не считать пары дырок, всё в порядке. Абина только что этот с деревянной ногой и сам удрал и девчонку свою спас. Эка прикнопил меня. А надо вам сказать, что коледахи, хоть они и есть самые отвратительные существа в стране Ос, Тем не менее, тоже имеет отношение к сказкам. От того-то в их характере добро самым причудливым образом перемешалось со злом. И этот зверь был по натуре не очень-то злопамятен, и теперь, когда его бывшие враги попали в серьёзную переделку, вся злость его куда-то испарилась. Да ведь наш-то Клядаховский король тоже колдует помаленьку, рассуждал он. Может, он разберётся, как заделать дырки? И, обращая на Кэпа Билла стопой не больше внимания, чем они на него, Кэп Билл повернулся к лесу и затопал по секретной тропе, ведущей к потайной берлоге Кэп Билла. А пока Кэп Билл боролся за свое освобождение, Кэп Билл вытащил из кармана свою трубку, набил ее табаком и раскурил. Потом, попыхивая дымом, попытался сосредоточиться и как следует поразмыслить. Как же теперь быть? Слушай, а стеклянное окошко как будто в порядке, заметил он. Да и моя деревянная нога корней не пустила, значит, это только живое тело приростает. Это же получается чистое волшебство. Знаю, топа, что-то мне это и не даёт покоя. Мы живём в волшебной стране, но сами-то колдовать не умеем, так что сами мы нам не спастись. Скажи-ка, «А волшебник нам не может помочь? Или Глинда добрая?» — с надеждой спросила девочка. «Ага, вот мы и начинаем рассуждать разумно», — обрадовался Кэп Билл. «Я бы и сам вот-вот до этого додумался. Еще повезло, что стеклянная кошка на воле и может сбегать в изумрудный город, известить волшебника, что мы прилипли, и попросить его нас выручить». «Сходишь, киса?» — с надеждой спросила топа. Я вам не девочка на побегушках носиться туда-сюда, разворчалась кошка. Тебе же все равно надо домой, уговорил ее моряк. Ты и сама тут не останешься. А уж как придешь домой, так тебе, наверное, не составит особого труда сказать волшебнику, что с нами стряслось. И то правда, отозвалась кошка, усевшись на землю и лениво умываясь стеклянной лапой. Ничего не имею против того, чтобы повидаться с волшебником, как приду домой. Ты уж иди прямо сейчас, взмали листопа. Нам здесь долго не выдержать, а ты станешь героиней страны Ос. Все только о тебе и будут говорить. Ты же будешь нашей спасительницей. И это решило дело. И кошка окончательно дала себя уговорить. Она ведь была крайне счастливна и очень-очень любила, когда её хвалили. Будь под твоим, иду, согласилась она. Кликнула волшебница на подмогу. С такими словами она спустилась к воде и тут же скрылась под поверхностью реки. Править платом она всё равно не умела, вот и пришлось ей идти пешком по дну, как в прошлый раз. И вскоре пленники увидели, как она, мелькнув на том берегу, зашагала к лесу и моментально затерялась среди деревьев. Тут Топа тяжело вздохнула. «Кэп», – заговорила она, – «здорово, мы влипли. Есть тут, конечно, нечего, прилечь поспать тоже не удастся, если только кошка и волшебник не поторопятся. Я уж и не знаю, что с нами будет». Звери леса Гугу На следующее утро на рассвете в лесу Гугу состоялось удивительное звериное собрание. Ранга серая горилла оповестила даже самых дальних своих родственников с лесных окраин. И на большую поляну собраний явились все-все звери, большие и малые. Посередине поляны стоял огромный валун, а на нем восседал леопард Гугу, лесной король. На земле перед ним распластались медведь Бру, единорог Лу и серая горилла ранга, трое королевских советников. Там же стояли и два невиданных зверя, называвших себя льво-обезьярлами. На самом деле, как мы знаем, это были Ругеддак, бывший король Никтоков, и Кикиару, верхняк. И тут стали пребывать звери целыми толпами. Самые мелкие разместились у подножия каменного трона Гуггу. Подальше лисы, волки, рыси, гиены, за ними шли обезьяны, племя за племенем. обезьян нелегко было призвать к порядку. Они то и дело начинали дразнить сы хулиганить. Позади обезьян толпились пумы, ягуары, тигры, а ещё дальше медведи всех мастей и размеров. За ними без зоны дикие ослы, зебры и единороги, потом носороги и бегемоты, а уж на самом краю поляны под окружающими её деревьями Расположились полукругом толстокожие слоны, неподвижные, как статуи, но с живыми умными глазами. И еще многие-многие звери, столько, что всех они перечесть, явились в то утро на поляну. А были там и такие, каких ни в одном зверинце не встретишь. Пришли они из западных гор, из восточных равнин, из речных берегов, и все они признавали власть гугу. много лет мудро правившего ими и заставлявшего их соблюдать законы. Когда все прибывшие заняли свои места и сквозь листву пробились первые солнечные лучи, король Гугу поднялся на своем троне. При виде гигантского леопарда, возвышавшегося над толпой, по поляне пронесся вздох восхищения, и общий гомон утих. «Братья!» — начал свою речь король Гугу. К нам явился чужеземец, великий волшебник, который может по своей воле изменить облик людей и зверей. Вместе с этим чужеземцем явился и другой, той же породы, прямо с неба. И пришли они за тем, чтобы предупредить нас об опасности, угрожающей всем нам, и предложить свой план спасения. Наш гость говорит, что он нам друг, и он доказал мне и моим советникам свою волшебную силу. Выслушаете ли вы то, что он намерен вам сказать? По его заверениям, это послание с неба. Пусть говорит, раздался единодушный рев собравшихся. И вот Ругедом, бывший король Никтоков, встал в полный рост на валуне рядом с леопардом Гугу. Снова рев, только чуть потише. Рев толпы, потрясенный внешностью невиданного животного. Львиная морда в венце совершенно белой гривы. За обезьянными плечами орлиные крылья, не спадающие до земли. В придачу к крыльям имелись ещё и мощные руки и ноги, а на самом конце длиннющего хвоста был завязан золотой узел. Никто из зверей в жизни не видел ничего подобного. Один вид чужеземца, который к тому же, как сказал король, умел колдовать, привёл толпу в восторг и в ужас одновременно. Кики остался стоять внизу, наполовину скрытый выступом скалы, Никто на него внимания не обращал. Мальчик прекрасно понимал, что старик без его магической силы совершенно беспомощен, но знал он также и то, что говорит Рутгеда убедительнее. Вот он и уступил слово старому Никтоку. "Звери леса Гугу", обратился к собравшимся Ругеда. "Мы, я и мой товарищ, друзья вам, мы волшебники из нашей родины" С неба нам видна вся страна Ос, всё, что здесь происходит, и даже слышно всё, что говорят люди. Вот мы узлыжали, как осма, правительница страны Ос, говорит своему народу: "Ну и ленивые же эти звери в лесу Гугу, никакой от них пользы. Надо бы отправиться в лес и взять их всех в плен. Мы свяжем их верёвками и станем бить палками по до дотях пор, пока они не согласятся работать на нас и не сделаются нашими добровольными рабами". А люди, выслушав Озму, очень обрадовались и в один голос закричали, так и сделаем, обратим зверей леса Гугу, в рабство. Говорить зловредному старикашке не дали. Поднялся такой злобный рев, что он и сам своего голоса не слышал. А когда рев наконец смолк, как отдаленные раскаты грома, Ругеда продолжил свою речь. Услыхав, что людишки страны Оз покушаются на вашу свободу, Мы стали за ними наблюдать и подсмотрели, что они принялись ведь верёвки длинные и покороче, чтобы переловить всех зверей наших друзей. Вот, вот вы бы разозлились, а мы так просто рассверепели. Пойдя против зверей, людишки страны Оз сделались и нашими врагами. Мы-то сами тоже звери, хоть и живём на небе. «Мы с моим товарищем поклялись спасти зверей и отомстить этим дряным людишкам. И потому мы пришли к вам, чтобы предупредить об опасности и поговорить о том, как можно от нее спастись». «Сами спасемся!» — выкрикнул старый слон. «Что-что, а драться мы умеем. В стране отз живут волшебники, с ними без волшебства не справятся в вернуру Гедда». «Выкладывай свой план!» — рявкнул огромный тигр. «Старый слон!» А ему вторили другие звери: выкладывай, выкладывай. План у меня простой, ответила Ругенда. Мы своим волшебством обратим всех зверей в мужчин и женщин, точно таких же, как жители страны Уос, а всех людишек в зверей. Вы поселитесь в прекрасных домах страны Уос, будете есть вкусную человеческую еду, носить красивую одежду, петь и веселиться. Обещаю вам, вы будете по-настоящему счастливы. А людишки страны Уос, превратившись в зверей, Вынуждены будут жить в лесу, охотиться, добывать пропитание, голодать. Как вы теперь? А спать им придётся в тесных норах, на подстилке из листьев. Вы, став мужчинами и женщинами, получите всё, что только пожелаете. А людишки в звериной жизни будут прозябать. Вот такой у нас план. Дело за вашим согласием. И мы немедленно идём в страну, ОС, чтобы захватить врагов в расплох. Когда тяжедеме договорил На поляне воцарилась гробовая тишина. Звери обдумывали страшные новости. Первым нарушил молчание один морж. «А ты взаправду сумеешь превратить зверей в людей и наоборот?» «Сумеет, сумеет!» – завяжал в ответ единорог Лу, подпрыгивая от возбуждения. «Он даже меня превратил! Вот только вчера вечером! И всех превратит! Не сойти же мне с этого места!» Тут величественно выступил вперед король Гулу. Вы выслушали то, что хотел сказать нам пришелец, произнёс он. А теперь ему нужен ваш ответ. Вам решать, согласимся мы на такой план или нет. "Да!" закричали одни. "Нет!" перекрикивали их другие. А кое-кто и вообще промолчал. Гуго оглядел свою огромную поляну. "Подумайте, как следует, предложил он. Вопрос очень и очень серьёзный. Он стоит размышлений. До сих пор люди страны Ос нас не трогали, но если уж мы гордые и свободолюбивые, мы ни за что не сдадимся в рабство. Подумайте только хорошенько. А когда будете готовы отвечать, я выслушаю вас. Кيكي прибегает к волшебству. Тут поднялся страшный шум. Заговорили все разом. Обезьяны трещали на перебой, медведи ревели, рычали львы и ягуары, волки выли. Асла нам, чтобы их хоть кто-нибудь услышал, пришлось трубить изо всех сил. Такого гама в лесу гугу ещё не слыхивали. Сбери старались перекричать друг друга, и казалось, и этому не будет конца. Ругео домахал руками, хлопал крыльями, тщательно пытаясь ещё что-то договорить, но звери уже не обращали на него ни малейшего внимания. Кто-то рвался в драку с людьми, Кто-то страстно желал превратиться в них, а некоторые не хотели ничего, лишь бы их оставили в покое. Рёв и галдёж достигли невероятных пределов, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, всё стихло. Затихли споры, и все, словно зачарованные, воззрелись на невиданное зрелище. В центр круга величева выступил громадный лев. Больше и сильнее всех собравшихся здесь львов, а на спине его восседала маленькая девочка. Безстрашно улыбавшаяся всему звериному собранию следом за львом показался чудовищных размеров тигр, а на нём забавный человечек с какой-то чёрной сумкой в руках. Так они и продвигались между рядами животных, пока не подъехали к самому каменному трону Гугу. Там девочка и человек спустились на землю, а царственный лев громко спросил: "Кто в этом лесу король?" Я, ответил Гугу, не отводя взгляда. Я леопард Гугу, я король этого леса. Приветствую ваше величество и выражаю величайшее почтение, произнёс лев. Возможно, вам доводилось слышать обо мне. Меня прозвали трусливым львом, и я король зверей во всём мире. Глазан Гугу сверкнули гневом. "Да, промолвил он. Мне приходилось слышать о тебе. «Ты давно уже рвешься в короли, но трусу не бывать королем надо мной!» «Он вовсе не трус, ваше величество!» — вступила в разговор девочка. «Он просто пугливый!» — вот и все. «Гу-гу!» — а за ним и все другие звери уставились на нее. «Ты кто такая?» — спросил король. «Я?» — просто Дороти. — назвалась она. «Как ты посмела явиться сюда?» — грозно проговорил король. «Я с трусливым львом не побоюсь никуда пойти». Не смутилась девочка. Я его давно знаю и очень ему верю. Когда мы попадаем в беду, он всегда сначала пугается, потому что трусливый. Но в драке он грозен, а потому и не трус. Видите ли, драться он не любит, но уж если приходится, то среди зверей ему равных нет. Король Гугу взглянул на мощную грудь трусливого льва и понял, что она не преувеличивает. И все до единого лесные львы низко склонились перед могучим пришельцем. Мы приветствуем ваше величество, произнёс один из них. Мы знаем вас давным-давно, ещё до того, как вы поселились в изумрудном городе. Мы видели, как вы сражались с жуткими колэдахами и победили их. С тех пор мы признаём вас королём всех зверей. Это правда, ответил трусливый лев. Но я пришёл не для того, чтобы править вами. Здесь есть король Гугу, справедливый и мудрый. Мы с друзьями пришли к вам в гости и надеемся, что нам будут рады. Леопард весьма польщённый, поспешился ответить. "Да-да, по крайней мере, в моём лесу вы желанные гости. Но представьте нам своих спутников. Индорыти уже сама представилась, сказал лев. И когда вы узнаете её поближе, то наверняка очень полюбите. Мужчина это волшебник страны Ос, мой добрый друг. Он умеет творить разные чудеса. А это мой верный и испытанный соратник, голодный тигр. Он живёт вместе со мной в изумрудном городе." Он что, вечно голоден? выскочил единорог Лу. Вечно, ответил тигр сам за себя. Мне постоянно хочется съесть какой-нибудь пухленького малыша. Что, в стране у оспухленьких малышей не хватает? Опять встрял единорог Лу. Ну, понятно, хватает, сказал тигр. Да только у меня натура такая чувствительная, что я малышей есть не могу. И голоден до смерти, а не ем. Натура не позволяет. Тут уж удивились все животные, собравшиеся на поляне, а больше всех был поражён Ругеда. Он на смерть перепугался, признав в них своих могущественных врагов. Но тут же он успокоился, откуда бы знать, что он и есть бывший король Никтоков. И он, приобادرившись, решил, что Дороти и волшебник ничуть не помешают его планам. Только вот трудно сказать, что думала о вновь прибывших всё несчастлимое звериное полчище. Некоторые смотрели на них неприязненно. Но большинство как будто бы очень заинтересовано. Впрочем, равнодушных не было, все молча внимательно ловили каждое слово. Кикиару, оставшись незамеченным в тени громадного валуна, поначалу был встревожен появлением пришельцев даже больше, чем сам Ругедда. Мальчик говорил себе, что нужно действовать, не теряя ни секунды, не дожидаясь советов старика, не то их тайна будет моментально раскрыта, и все планы захвата страны У ос пойдут прахом. Кике не понравилось, как начал действовать Ругеда, потому что бывший король решил все сделать по-своему, а мальчика, единственного, кто владел тайной превращений, заставить подчиняться своим приказам и по существу сделать своим рабом. Еще одно смущало Кикеару – это появление настоящего волшебника, владеющего, по слухам, огромной магической силой. В черной сумке волшебника наверняка спрятаны все необходимые инструменты, А он с народом страны Оз заодно и, значит, сделает все, чтобы не допустить войны между людьми и зверями. Все эти мысли пронеслись в мозгу Кикеару. Зато недолгое время, пока трусливый лев и король Гугу выясняли отношения, и он решил действовать. Отыскав неподалеку местечко, где валун был выщерблен молнией, он наклонился, кого-либо и не спрятав в нее лицо, и тихонько, чтобы никто не послушал, прошитал «Хочу, чтобы волшебник страны Оз стал лисом, пирсглс». Волшебник, который стоял, улыбаясь в кругу старых и новых друзей, вдруг ощутил, как неудержимо меняется его тело, превращаясь в лисья. А черная сумка сползает на землю. Кики, протянув руку, подхватил сумку, а лис заорал, что было сего предательства, среди нас предатель-колдун. При этом крики все встрепенулись, а Дороти, при виде того, что стряслось с ее старым другом, заплакала «Господи помилуй». Но в следующую же секунду и девочка превратилась в овечку с белой шелковистой шерсткой. Она сделалась совершенно беспомощной и только удивлённой и растерянно озиралась вокруг. Глаза трусливого льва так и загорелись. Он прильнул к земле, готовясь к прыжку, забил хвостом по земле и только оглядывал всех присутствующих в поисках этого самого предателя-колдуна. Но Кике, прячась во расщиреннего луна, вновь прошитал заклинание – И огромный лев исчез. На его месте стоял маленький мальчик в одежде живунов. Малый же живун, хоть и был разъярен не меньше льва, сделать ничего не мог. Никто Крутгеда, видя, что происходит, испугался, что Кики нарушит все его планы. Он бросился к волну и закричал, «Хватит, Кики, прекрати!» Но Кики не думал его слушаться. Наоборот, он поторопился превратить самого Рутгеда в гуся, к полному ужасу и отчаянию последнего. А голодный Титдергер Свидетель всех этих событий, внимательно наблюдал за происходящим, сиясь понять, кто же творит это подлое колдовство. Как только Руге докинулся к Кики, он сообразил, кто всему виной. Его огромное тело, с пружиняв в монуиносном броске, бросилось к диковиному льву-обезьярло, скорчившемуся на скале. Кики не видел, как прыгнул тигр, но всё ещё наклонялся к выбоеню. Тяжелое тигриное тело придавило его к земле как раз в тот момент, когда он пятый раз выговаривал своё пирскрукс. И сейчас же тигр, чуть не раздавивший его, превразился в кролика. Кики, освободившись от гнёта, выпрямился и расправив крылья, вспорхнул на дерево, где его было никому не достать. И очень вовремя, потому что леопард Гугу уже распластался, готовясь к прыжку. Прямо с дерева Кики успел превратить Гугу в толстую женщину из рода пахтунов. И теперь громко смеялся, глядя, как она подскакивает в бессильной ярости, и как потрясены все звери при виде того, что стало с их королем. Звери вдруг с ужасом сообразили, что тоже могут разделить участь Гугу. Началась паника. Ранга серая горилла опрометью бросилась в лес, а за ней на полной скорости неслись медведь, бру и единоруклу. Слоны пятились в лес задним ходом, спасались бегством, и все остальные животные, большие и маленькие. Они бежали в рассыпную подальше в джунгли, даже не оглядываясь на поляну. Обезьяны, вскарабкавшись на деревья, вовсю прыть скакали с ветки на ветку, чтобы на них не наступали в этом повальном бегстве. Да так спешили, что оставили далеко позади всех остальных. Казалось, паника овладела всем лесом, словом, удирали от колдуна, Кто как мог. Только превращенные так и остались стоять на поляне. Они были так ошарашены своим преображением, что способны были только разглядывать друг друга, растерянно и беспомощно, хотя и были в ней себя отгадкой шутки, которую с ними сыграли. «Ты кто?» — спросил у кролика мальчик-живун. И то же самое спросил лису-овечки и кролику-толстухи-пыхтуньи. «Я дорати!» — сказала пушистая овечка. «Я дорати!» — сказала пушистая овечка. «Я волшебник», — сказал лис. «Я трусливый лев», — сказал мальчик же он. «Я голодный тигр», — сказал кролик. «Я король гу-гу», — сказала толстушка. Но когда они задали тот же самый вопрос гусю, Ругеда не сознался. «Я просто гусью», — упирался он. «А кем был раньше, не помню».